Сеанс 37. 12 марта 1981 года. Ра. Я Есм Ра. Я приветствую вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Сейчас мы общаемся. Вопрос. Вы говорили, что каждая сущность третьей плотности обладает высшим Я в шестой плотности, движущимся к совокупности ум-тела-дух по мере необходимости. Растёт ли высшее я по срезам плотностей, начиная с первой, и имеет ли каждое высшее я соответствующее высшее я в плотностях выше своей? Ра. Я есть Мра. Мы намереваемся упростить эту концепцию. Высшее я это проявление, предоставленное совокупностью ум-тело-дух, приближающееся к завершению шестой плотности, как подарок от её будущего я. Последнее действие сущности в сердцевине седьмой плотности перед тем, как двигаться к единству с творцом и обретению достаточной духовной массы, создание ресурса я в шестой плотности. Двигаясь потоки времени по вашему измерению времени. Такому я в совокупности ум-тело-дух последнего этапа шестой плотности предоставляется честь и обязанность пользоваться как опытами всего банка памяти, мыслей и действий, так и всеми ресурсами цельности совокупности ум-тело-дух, оставленными в виде бесконечно сложной мысли-формы. В этом смысле вы можете рассматривать своё я, своё высшее я или сверхдушу и цельность совокупности ум-тело-дух как три точки в круге. Единственная разница между ними континуум вашего времени-пространства. Они одно и то же существо. Вопрос: обладает ли каждая сущность индивидуальной цельностью совокупности ум-тело-дух или ряд сущностей делит одну и ту же цельность совокупности ум-тело-дух? Ра Ей есть мрак. В данных условиях времени и пространства оба утверждения верны. Каждая сущность обладает своей цельностью, но в тот момент, когда планетарная сущность становится совокупностью общественной памяти, в качестве источника, цельность союза сущностей также имеет свою сверхдушу и свою цельность совокупности общественной памяти. И как всегда, духовно говоря, целое больше, чем сумма его частей. Поэтому сверхдуша совокупности общественной памяти это не сумма сверхдуш сущностей членов. Всё работает по способу, который мы назвали квадратом, а вы предпочитаете называть удвоением. Вопрос. Спасибо. Спасибо и за объяснение математики. Не могли бы вы дать определение духовной массы? Ра. Я есть мра. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса. Духовная масса это то, что начинает притягивать движение наружу и внутрь вибрационных колебаний бытия в гравитацию, говоря в духовном смысле, колодцы великого центрального солнца, сердцевину или творение бесконечных вселенных. Вопрос. Поскольку мы не хотим утомлять инструмент, я спрошу, что мы можем сделать для большего удобства инструмента или для улучшения контакта? Ра. Я есть мраз. Всё хорошо. Сейчас мы покидаем вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире одного Творца. Адунай.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 Немного возвращаясь назад, мне бы хотелось знать, связано ли то, что ядерной энергии была принесена в эту плотность 40 с лишним лет назад, с тем, что сущностью, находящимся здесь и виновным в разрушении Малдека, предоставлялся ещё один шанс использовать ядерную энергию в мирных целях, а не в целях разрушения. Ра. Я есть мра. Нет, это всё равно, что, как вы говорите, ставить телегу впереди лошади. Желание такого вида информации притянуло эти сведения к вашим людям. Они не предоставлялись по причине внешних влияний, скорее это было желание ваших людей. Если учитывать это положение, ваше обоснование верно в том, что сущности желали получить второй шанс, о котором вы упомянули. Вопрос: каков механизм выполнения желания в смысле получения информации, связанной с ядерной энергией? Ра. Я есть мра. Насколько мы понимаем ваш вопрос, механизмом послужило то, что вы называете вдохновением. Вопрос. Вызвана ли вдохновение сущностью мысленно внушившей личное желание информации? Послужило ли это механизмом вдохновения? Ра. Я есть мра. Механизм вдохновения включает необычную власть желания или воли узнать или получить информацию в конкретной области, сопровождавшуюся способностью открываться и доверять тому, что вы могли бы назвать интуицией. Вопрос. Не могли бы вы пояснить, как каждый из лучей, начиная с красного и кончая фиолетовым, проявлялся бы в совершенно сбалансированной и неискажённой сущности? Ра. Я есть мра. Нет, потому что каждое равновесие совершенно и уникально. Мы не намереваемся что-то скрывать. Позвольте предложить пример. В конкретной сущности, позвольте в качестве примера использовать странника. Лучи можно рассматривать как крайне однородные: красный, оранжевый и жёлтый. Очень яркий зеленый луч. Это уравновешивается, скажем, слабым лучом индиго. Между двумя последними прибывает точка равновесия, где голубой луч общения сияет больше обычного. Мы видим эту уникальную спектрограмму в фиолетовом луче и, если хотите, одновременно мы видим чистый фиолетовый цвет, окружающий целое. он в свою очередь окружается смесью красного и фиолетового лучей, что указывает на интеграцию ума, тела и духа. И, наконец, это всё окружено вибрационным паттерном истинной плотности этой сущности. Выше приведённое описание можно рассматривать двояко: и как несбалансированное, и как совершенное равновесие. Такое понимание очень полезно в общении с другими я. Способность ощущать блокировки существует не только для целителя. Когда рассматривается равновесие цветов, не должно присутствовать даже крошечной части суждения. В конечном виде, что многие энергетические центры ослаблены или блокированы, мы понимаем, что сущность ещё не приняла эстафетную палочку и не начала гонку. Однако потенциал существует всегда. Все лучи полностью сбалансированы и ожидают активации. Ещё один способ ответить на ваш вопрос таков: у сущности с полностью раскрытыми потенциалами все лучи накладываются друг на друга в чистом вибрационном великолепии и искрящемся сиянии так, что окружающий их цвет белый. Именно это вы можете называть потенциальным равновесием в третьей плотности. Вопрос: Может ли планета третьей плотности сформировать совокупность общественной памяти, действующей в третьей плотности? Ра. Я есть мра. Это возможно только в последней или седьмой части третьей плотности, когда сущности гармонично готовятся к выпуску. Вопрос: Не могли бы вы привести пример планета такой природы, как третьей плотности, сложения себе, так и третьей плотности в сложении другим, на этом уровне достижения? Ра. Я есть мра. Насколько мы знаем, в третьей плотности негативно ориентированных совокупностей общественной памяти не существует. Что же касается позитивно ориентированных совокупностей общественной памяти третьей плотности, они крайне редки. Например, сущность звезды планетарного тела Сириуса достигала такого состояния дважды. Она пребывает в конце третьей плотности и является частью совокупности общественной памяти третьей плотности. Мы ссылались на неё в предыдущем материале. Совокупность общественной памяти феномен четвёртой плотности. Вопрос. Мне интересно, развилась ли совокупность общественной памяти со звезды Сириус из деревьев Ра. Я есть Мура. Это близко к Истине? На планете, носящей имя Пёс, созревшие растительной формы второй плотности, выпущенные в третью плотность, были близки к дереву, каким вы его знаете. Вопрос. Также меня интересует следующее. Поскольку при созревании военные действия невозможны, насколько я понимаю, созревания обладали ли они преимуществом при переходе из второй плотности в третью, не неся расовой памяти воинственной природы? Следовательно, развили ли они более гармоничное общество и таким образом ускорили эволюцию? Ра. Я есть мра. Да, однако, чтобы стать сбалансированными и начать надлежащую поляризацию, необходимо исследовать движение всех видов, особенно воинственные. Вопрос. Тогда полагаю, что исследования воинственности были извлечены ими преимущественно из памяти Хиксона, а не из войны между собой. Ра. Я есть мра. Да, сущности этого наследия сочли бы почти невозможным сражаться. Изучение всех видов движения происходит в форме медитации, потому что вся их деятельность совершается на уровне, который вы бы назвали медитацией. Всё должно быть сбалансировано посредством медитации, аналогично тому, как ваши сущности нуждаются в постоянных моментах медитации, чтобы сбалансировать свои действия. Вопрос. Верю, что для нас это очень важное положение в понимании балансирующего аспекта медитации, поскольку имеется её противоположность в другом виде эволюции. Как рассказывал Чарли Хиггсон, эти сущности передвигались, не двигая ногами. Полагаю, они пользовались принципом, чем-то напоминающим принцип движения ваших кристаллических колоколов, космических кораблей, в которых находились их физические носители. И это так? Ра. Я есть мра. Частично нет. Вопрос. Полагаю, их способ передвижения не является функцией механического рычага, как наш, а представляет собой функцию ума, каким-то образом связанную с магнитной активностью планеты. Я прав? Ра. Я есть мра. В основном да. Это электромагнитный феномен, контролируемый мысленными импульсами слабой электрической природы. Вопрос. В то время видел ли кто-то на нашей планете их корабль? Сделан ли он из материала третьей плотности, как этот стул? Ра. Я есть мра. Пожалуйста, задайте последний обширный вопрос прежде, чем мы закончим этот сеанс, поскольку в этом пространстве времени жизненная энергия инструмента понижена. Вопрос. Не могли бы вы предложить какую-либо идею о том, каковы условия четвёртой плотности на негативной или служащей себе планете? Ра. Я есть мра. Выпуск в четвёртую негативную плотность достигается теми сущностями, которые сознательно входят в контакт с разумной бесконечностью посредством использования красного, оранжевого и жёлтого лучей энергии. Следовательно, планетарное условие негативной четвёртой плотности включает непрерывное выравнивание или перевыравнивание сущностей в попытках сформировать доминантные паттерны совокупной энергии. Начало четвёртой плотности период самой индитивной борьбы, когда власть устанавливает порядок, и все боролись достаточно для того, чтобы убедиться, что каждый пребывает в надлежащем положении в структуре власти. Начинается формирование совокупности общественной памяти. Телепатия и прозрачность мысли в четвёртой плотности всегда использоватся во благо тех, кто пребывает на вершине структуры власти. Как можно видеть, часто это угрожает дальнейшей поляризации сущности негативной четвёртой плотности, поскольку дальнейшая негативная поляризация может происходить только посредством группового усилия. Если сущности негативной четвёртой плотности удаётся объединиться, они поляризуются посредством служения себе, что предлагали крестоносы Сариона. Более конкретные вопросы вы можете задать на следующих сеансах. Есть ли какой-нибудь короткий вопрос, прежде чем мы покинем этот инструмент? Вопрос?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 Сейчас 39. 16 марта 1981 года. Ра. Я есть Мра. Я приветствую вас в любви и свете одного бесконечного творца. Сейчас мы общаемся. Вопрос. Я заметил следующее. Кажется, что большинство основных вещей делится на единицы, общее число которых 7. Знакомясь с рукописью книги Генри К. Пухарича 9, я обнаружил следующее высказывание 9. Если электрический эквивалент человеческого тела умножить на 7, то произойдёт семикратное увеличение массы электричества. Не могли бы вы это объяснить? Ра. Я есть Мра. Объяснение пребывает в высшей способности вашего языка. Однако мы попытаемся прояснить эту концепцию. Вам уже известно, что в начале творения, планируемого каждым логосом, сотворяются полные потенциалы, как электрические, в смысле того, что вы называете планами Ларссона, так и метафизические. Метафизическое электричество также важно в понимании, скажем, этого высказывания как и физической концепции электричества. Как вы знаете, эта концепция связана с потенциальной энергией. Одни утверждают, что электрон не обладает массой, а только полем. Другие приписывают ему бесконечно малую массу. Верно и то, и другое. Истинная масса потенциальной энергии напряжённость поля. Это же справедливо и в метафизическом смысле. Однако в вашей современной физической системе знания полезно иметь массовое число электрона, чтобы выполнять работу, посредством которой вы можете находить решения других вопросов, связанных с физической вселенной. Таким образом, вы можете удобно считать, что каждая плотность бытия обладает всё большей и большей духовной массой. Духовная масса увеличивается, скажем, значимо, но не сильно, вплоть до пороговой плотности. В пороговой плотности происходит суммирование, пересмотр, кратко говоря, всех полезных функций полярности. Таким образом, метафизически, электрическая природа индивидуума все больше и больше перерастает в духовную массу. В качестве аналогии можно рассмотреть работу того, кто известен как Альберт, который утверждает следующее. Приближаясь к скорости света, масса растет до бесконечности. То есть существо седьмой плотности, цельное существо, творец, познавший себя, накапливает массу и вновь уплотняется в одного творца. Вопрос. Тогда, полагаю, в ниже приведенном уравнении Ми – это духовная масса? Ми равно МОЦ2, деленное на корень из одного, минус В2, деленное на Ц2. Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Спасибо. Можете ли вы объяснить, что означают следующие слова девяти? Кагомология – это принцип, раскрывающий знания и закон. Ра. Я есть Мра. Принцип так хорошо замаскирован в этом высказывании, весьма прост. Это взаимоотношение между постоянством или творцом и скоротечностью или воплощённым существом. Их острая тоска друг по другу в любви и свете на фоне искажения свободной воли, влияющих на путанную иллюзию сущность. Вопрос. Первое искажение послужило ли оно причиной того, что Девид передали этот принцип в такой форме? Ра. Я есть мра. Нет. Вопрос. Тогда не могли бы вы пояснить, почему они передали этот принцип в такой завуалированной форме? Ра. Я есть мра. Автор больше интересен тогда, когда говорит загадками и недомолвками. Вопрос. Понимаю. 9 описывает себя как 9 доверенных лиц Бога. Не можете ли вы разъяснить, что они имеют в виду? Ра. Я есть мра. Это тоже завуалированное высказывание. Предпринимается попытка указать на то, что те девять заседающих в совете представляют творца, одного творца. Как это бывает в суде, когда девять очевидцев свидетельствуют в пользу одного обвиняемого. Термин доверенное лицо имеет и такое значение. Во многом это можно рассматривать как желание автора подать материал в наиболее эффективной манере изложения, и как способности и предпочтения группы, определяющей природу контакта. Разница в том, что мы те, кто мы есть. То есть мы можем говорить либо так, как говорим, либо не говорить совсем. Такой контакт требует очень, скажем, хорошо настроенной группы. Вопрос. Полагаю, для исследования нашего развития было бы плодотворно проследить эволюцию энергетических центров тела, поскольку представляется, что семь центров тела связано со всеми семёрками, о которых я говорил раньше, и являются главными для нашего развития. Не могли бы вы описать процесс развития энергетических центров тела, начиная с самой примитивной формы жизни, обладающей этими центрами? Ра. Я есть мра. До некоторой степени этот материал уже раскрывался, поэтому мы не будем повторять информацию о том, какие лучи прибывают в первой и во второй плотности и причины этого. Мы попытаемся расширить информацию. Основные базисные положения каждого уровня развития, то есть каждой плотности выше второй, можно рассматривать так: Во-первых, основная энергия так называемого красного луча. Этот луч следует понимать как основной усиливающий луч в каждой плотности. Его никогда не следует принижать или считать менее важным или продуктивным для духовной эволюции, ибо он это основа. Следующий основной луч жёлтый. Он великое средство для достижения цели. На этом луче ум тела усиливается до самого полного равновесия. Сильная триада красный, оранжевый, желтый – это трамплин, с которого сущность прыгает в центр зеленого луча. Зеленый луч – тоже основной, но не первичный. Зеленый луч – ресурс для духовной работы. При активированном зеленом луче мы обнаруживаем, что можем начать усиление третьего первичного луча. Это первый истинный духовный луч, в котором все преобразования носят интегрированную природу ума, тела, духа. В совокупности ум тела, голубой луч содержит познание учения духа в каждой плотности. Он оживляет целое, сообщая другим лучам о цельности бытия. Хотя и ценный луч индига это луч, с которым работает только знающее. Это вход в разумную бесконечность и привнесение в неё разумной энергии. Это энергетический центр, работающий с теми учениями, которые считаются внутренними, скрытыми и оккультными, поскольку этот луч бесконечен в своих возможностях. Как вы знаете, все те, кто исцеляет, учат и работают для Творца. Кого можно считать излучающим и сбалансированным, осуществляют свою деятельность на луче Индиго. Фиолетовый луч – это константа. Он не фигурирует в осуждении функции активности луча. Это знак регистрации, идентичность истинной вибрации сущности. Вопрос. В целях небольшого прояснения мне бы хотелось задать такой вопрос. Если имеется высоко поляризованная сущность, ориентированная на служение другим, и высоко поляризованная сущность, ориентированная на служение себе, какой будет разница в красном луче этих двух сущностей? РА. Я и есть МРА. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса. По отношению к красному лучу между сущностями, одинаково сильно поляризованными позитивно или негативно, нет никакой разницы. Вопрос. Так ли обстоит дело со всеми другими лучами? Ра. Я есть Мра. Ответ будет кратким. Вы можете спрашивать дальше на следующем сеансе. Негативный паттерн лучей это красный, оранжевый, жёлтый, движущийся прямо в голубой, но только для того, чтобы общаться с разумной бесконечностью. У позитивно ориентированных сущностей конфигурация равномерная, кристально чистая и содержит все семь лучей. Есть ли какой-либо короткий вопрос, прежде чем мы покинем этот инструмент? Вопрос. Я бы спросил, что мы можем сделать для большего удобства инструмента и улучшения контакта? Ра. Я есть мра. Вы самые сознательные. Всё хорошо. Друзья мои, я покидаю вас в любви и свете одного бесконечного творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире одного творца. А донай Сеанс 40, 18 марта 1981 года. Ра. Я Есм Ра. Я приветствую вас в любви и свете Бесконечного Творца. Сейчас мы общаемся. Вопрос. Мне бы хотелось высказать утверждение и попросить его исправить. Я пытаюсь создать простую модель части Вселенной, в которой мы находимся. Если начать с подлогоса нашего Солнца, оно испускает белый свет, состоящий из частот в диапазоне от красного до фиолетового. Полагаю, что белый свет содержит опыты всех плотностей. Входя в восьмую плотность, мы входим в черную дыру, которая на другой стороне становится другим логосом или Солнцем, и начинается новая октава опыта. Не могли бы вы прокомментировать эту часть моего высказывания? Ра. Я и есть мра. Да, но лишь до некоторой степени. Концепция белого света под логосом сначала разделяющегося по способу призмы, а позже, на последнем этапе, поглощающегося вновь, в основном верна. Однако процесс включает тонкости, и они более, чем просто семантические. Белый свет, испускающийся и формирующий сочленённый под логосы, берёт своё начало в том, что метафизически рассматривается как тьма. Свет входит во тьму и преобразовывает её. Он организовывает хаос и превращает его в отражающий или излучающий Так входят в существование и измерение, и наоборот. Метафизически говоря, темнота чёрной дыры это концентрация белого света, который вновь систематически поглощается в одного творца. И наконец, поглощение в одного творца продолжается до тех пор, пока вся бесконечность творений не достигает достаточной духовной массы, чтобы вновь сформировать великое центральное солнце, если вы можете её представить, разумной бесконечности, ожидающей усиления посредством свободной воли. Следовательно, преобразование октавы это процесс, который можно рассматривать как вхождение в безвременье невообразимой природы. Попытка измерения безвременья мерками вашего времени была бы бесполезной. Поэтому концепция движения через чёрную дыру духовного гравитационного колодца и немедленное вхождение в следующую октаву упускает под концепцию или дополнительную часть процесса безвременья. Вопрос Наши астрономы заметили, что света, исходящего из перилевидных галактик, приблизительно в 7 раз меньше, чем должно быть, учитывая вычисленную массу галактики. Мне интересно, происходит ли это за счёт увеличения духовной массы в галактике в том, что мы называем белыми карликами? Ра. Я есть Мра. В основном да, и является частью способа или процесса циклов творения. Вопрос. Спасибо. Мне также интересно, соответствуют ли первая плотность красному цвету, вторая оранжевому цвету, третья жёлтому и так далее во всех плотностях. То есть плотности соответствуют цветам так, что основная вибрация, формирующая фотон, который в свою очередь формирует сердцевину всех атомных частиц, связана с цветом плотности, и что вибрации, подходящие для второй, третьей и четвёртой плотностей, соответствуют увеличению вибрации цветов. Верно ли что-то из вышесказанного? Ра Я есть мрак, вернее, чем вы предположили. Во-первых, вы правы, утверждая, что квант является природой каждой плотности. Ещё больше вы правы в предположении, что кванты можно рассматривать как обладающие вибрационной природой, соответствующей цвету, в том смысле, в котором вы употребляете это слово. Также верно и то, что вы ожидали, но не спросили: каждая плотность обладает метафизической характерной совокупностью луча. Таким образом, в первой плотности основа всего, что будет происходить, является красный луч. Во второй плотности оранжевый луч представляет собой движение и рост индивидуума. Этот луч стремится к желтому лучу проявления самосознания как общественной, так и индивидуальной природы. Третья плотность – плотность желтого луча и так далее. Каждая плотность обладает своим первичным лучом плюс притяжением следующего луча, который вытягивается в процесс эволюции и до некоторой степени окрашивает или затеняет основной цвет плотности. Вопрос Вопрос Тогда энергетический центр тела индивидуума, предусматривающий, что индивидуум развивается по прямой линии с первой по восьмую плотность, были бы полностью активированы, если бы всё работало так, как должно. Должна ли каждая чакра активироваться до завершения и самой большей интенсивности к концу опыта в каждой плотности? Ра. Я есть мра. Гипотетически говоря, да. Однако полностью активированное существо большая редкость. Больший акцент делается на гармонию и равновесие индивидуумов. Для завершения каждой плотности необходимо, чтобы первичные энергетические центры функционировали так, чтобы общаться с разумом бесконечностью, ценить и наслаждаться светом во всей его частоте. Однако полностью активированный каждый энергетический центр уделен не многим, поскольку каждый центр обладает меняющейся скоростью вращения или активностью. Следует сделать важное замечание: Как только все необходимые центры активируются в минимально необходимой степени, между ними устанавливается гармония и равновесие. Вопрос. Спасибо. Если в качестве примера взять переход второй плотности в третью, когда совершается переход, повышается ли частота вибрации, формирующей фото, сердцевины всех частиц плотности из частоты, соответствующей второй плотности или оранжевому цвету, в частоту, которую мы измеряем как жёлтый цвет? Я имею в виду, все ли вибрации, формирующие плотность, основные вибрации фотона, повышаются квантовым способом за относительно короткий период времени? Ра. Ей есть мра. Тогда в каждой плотности вы наблюдаете постепенное повышение уровней вибрации. Вопрос. Это предположение. При переходе из второй плотности в третью, будет ли частота повышаться в сердцевине оранжевой или в средней оранжевой частоты до середины или средней жёлтой частоты? Ра. Я есть мра. Вопрос непонятен. Попытаемся помочь. Частота, являющаяся основой каждой плотности, обладает тем, что можно назвать истинным цветом. Этот термин невозможно определить, исходя из вашей системы восприятия или научных измерений. Дело в том, что цвет обладает характеристиками и пространства, и времени, и времени, и пространства. Затем на истинный цвет накладывается или ему придаёт оттенок радуги разных уровней вибраций и этой плотности, и притяжение вибраций истинного цвета следующей плотности. Вопрос: как долго длился переход из второй плотности в третью? По-моему, вы говорили о полутора поколениях. Это так? Ра. Я есть мра. Да. Время, измеренное в ваших годах, 1350 лет. Вопрос: тогда сколько времени понадобится этой планете для перехода из третьей плотности в четвёртую? Ра. Я есть Мра. Это трудно оценивать из-за нехарактерных аномалий нынешнего перехода. В этом центре пространства-времени есть воплотившиеся сущности, которые уже начали работу четвёртой плотности. Однако климат третьей плотности планетарного сознания замедляет этот процесс. В данном конкретном центре векторы возможности и вероятности указывают на то, что переходный период займет приблизительно 100-700 ваших лет. Эта цифра не может быть точной из-за изменчивости ваших людей в этом пространстве времени. Вопрос. Повысилась ли уже частота вибраций фотона? Ра. Я есть мра. Да. Это произошло благодаря влиянию, которое заставляет мысли проявляться в материи. В качестве примера вы можете наблюдать, как гневные мысли становятся теми клетками совокупности физического тела, которые выходят из-под контроля и превращаются в то, что вы называете раком. Вопрос. Полагаю, что это повышение вибрации началось около 20-30 лет назад. Это так? Ра. Я есть мра. Первые предвестники появились приблизительно 45 ваших лет назад. Более интенсивно вибрирующей энергии последних 40 лет предшествует конечное движение в вибрирующей материи, скажем, посредством, как вы бы это назвали, квантового скачка. Вопрос: тогда, начиная с 45 лет назад и учитывая все повышение вибрации, которое мы будем испытывать при измерении плотности, приблизительно в каком проценте повышения вибрационного измерения мы пребываем сейчас? Ра. Я и есть мра. Вибрационные природы вашей окружающей среды обладают истинным зеленым цветом. Сейчас он тесно сплетается с оранжевым лучом планетарного сознания. Однако природа квантов такова, что переход через границу происходит в виде прерывистого размещения уровня вибрации. Вопрос. Вы упомянули, что гневные мысли вызывают рак. Не могли бы вы расширить концепцию этого механизма, его действия как катализатора или рассказать о его конечной цели? Ра. Я есть мра. Четвёртая плотность это плотность раскрытой информации. Я не скрыта от себя или от других. Я весьма очевидно демонстрируюсь несбалансированности или искажения деструктивной природы. Носитель совокупности ум-тело-дух действует как обучающий ресурс для самораскрытия. Болезни, такие как рак, легко поддаются исцелению, как только индивиду понимает механизм деструктивного влияния. Вопрос То есть вы уверяете, что рак лёгкой исцеляется ментально и является хорошим инструментом для обучения. И как только сущность прощает другие и я, на которых гнило это, рак исчезнет. Это так? Ра. Я есть мра. Частично да. Ещё одна часть исцеления связана с прощением себя и с повышением уважения к себе. Наиболее привычный способ выражения уважения к себе забота о диете. Часто это значимая часть процесса исцеления и прощения. Ваша основная предпосылка верна. Вопрос: в связи с диетой, какую пищу следует включать и какую исключать в целях больше заботы о совокупности тела? А. Я есть мра. Во-первых, мы подчёркиваем и настаиваем на том, что эту информацию не следует понимать буквально, а только как связь или психологический толчок для тела, ума и духа. под настоящим важны заботы и уважение к себе. В свете этого мы можем повторить основную информацию, предложенную для диета-инструмента. Овощи, фрукты, зерно в степени необходимы для обмена веществ индивидуума. Животные продукты вот вещества, демонстрирующие уважение к себе. Кроме того, хотя и не было упомянуто для инструмента, не нуждающегося в очистке К тем сущностям, которые нуждаются в очистке от ядовитых мыслеформ и эмоций, полезно позаботиться о том, чтобы следовать программе очищения, включающей пост, до тех пор, пока деструктивная мыслеформа не будет удалена. Побочным результатом будет потеря избыточного веса. Рассматривать ценность не самого тела, а его роли как связи между умом и духом. Именно так я раскрывает себя себе. Вопрос. Спасибо. Очень важная концепция. Свидетствует для о том, что базовая вибрация, которую мы испытываем сейчас, истинно зелёный цвет или четвёртая плотность. Тот факт, что мы наблюдаем многие ментальные влияния, которые впервые проявляются в массовом порядке, например, сгибание металлов с помощью ума. Ра. Я есть мра. Это будет последний вопрос этого сеанса. Это не только верно, но полагаем, вы пойдёте дальше в понимании этой концепции и осознаете следующее: Появление огромного числа сущностей с так называемыми ментальными заболеваниями связано с влиянием истинного цвета зеленого луча на ментальной конфигурации тех, кто ментально не готов впервые встретиться лицом к лицу с самим собой. Есть ли какой-нибудь короткий вопрос до того, как мы закончим этот сеанс? Вопрос. Только два. С уважением к тому, что вы сказали, верно ли, что люди, воплотившиеся здесь по старшинству в вибрации и пребывающие на пути служения себе, будут испытывать ментальные трудности с вибрацией зелёного луча? Ра. Я есть мра. Нет, скорее, это те, кто зашёл в тупик, не подготовился к переходу или каким-то образом допускает влияние тех, кто желает влиять. Вопрос. Спасибо. Можем ли мы что-то сделать для большего удобства инструмента или улучшения контакта? Ра. Я есть мра. С инструмента всё в порядке. Вы сознательно дополнительные приспособления послужили бы большему комфорту инструмента в искажении тепла со совокупности тела. Я есть мра. Друзья мои, я покидаю вас в любви и свете одного бесконечного творца.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 Вопрос. У меня есть вопрос, с которого хотелось бы начать. Знаю, что это глупый вопрос, но я должен спросить, чтобы удостовериться. Есть вероятность того, что нам придётся переехать из этого места. Повлияет ли это на наш контакт с ра? Ра. Я есть мра. Это вовсе не глупый вопрос. География значения не имеет. Разве все мы не пребываем в одном творении? Однако место работы должно быть либо тщательно изучено вашими я на предмет надлежащих уровней вибрации, либо до начала работы мы предлагаем произвести очистку и посвящение места посредством медитации. Также это может повлечь за собой рутинную работу по уборке или окраске неуместно повреждённых поверхностей. Вопрос. Мне знаком ритуал изгнания с помощью малой пентаграммы. Хотелось бы знать, будет ли полезен этот ритуал в качестве подготовки места к такому виду работы? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Пытаясь понять самые основы, скажем, начиная с разумной бесконечности и кончая с современными условиями бытия, думаю, что следует вернуться назад и исследовать наше солнце, поскольку оно является подлогосом, сотворяющим всё, что мы ощущаем в этой конкретной планетарной системе. Не могли бы вы описать наше солнце? Ра. Я есть мра. На этот вопрос нелегко ответить на вашем языке, поскольку Солнце обладает разными аспектами относительно разумной бесконечности, разумной энергии и каждой плотности каждой планеты. Как вы называете эти сферы? Более того, эти различия распространяются и на метафизику или на часть время-пространства вашего творения. Относительно разумной бесконечности тело Солнца, как и все части бесконечного творения, является частью этой бесконечности. Относительно потенциала разумной бесконечности, использование разумной энергии Солнце представляет собой продукт, скажем, логоса для большого числа подлогосов. Их взаимоотношение иерархично, то есть подлогосы используют разумную энергию способами, установленными логосом, и пользуются своей свободной волей для сотворения всех нюансов ваших плотностей, какими вы их ощущаете. Относительно плотностей, тело Солнца может физически рассматриваться как большое тело газообразных элементов, подвергающихся процессам слияния и излучения тепла и света. Метафизически солнце достигает четвёртой, седьмой плотностей, в соответствии с растущими способностями сущностей этих плотностей постигать живое творение и другую я природу солнечного тела. Поэтому к шестой плотности солнце могут посещать и населять сущности, пребывающие во времени и пространстве. Более того, момент за моментом солнце может даже частично сотворяться с сущностями шестой плотности в процессе их эволюции. Вопрос В последнем высказывании вы имели в виду, что сущности шестой плотности на самом деле сотворяют проявление Солнца в своей плотности. Не могли бы вы пояснить, что вы под этим подразумеваете? Ра. Я есть мра. В шестой плотности некоторые сущности, размножающиеся посредством слияния, могут выбирать осуществлять эту часть опыта, будучи телом Солнца. Следовательно, о получаемом вами диапазоне света вы можете думать как о результате родительского выражения любви в шестой плотности. Вопрос. Тогда можно ли сказать, что сущности шестой плотности пользуются этим механизмом, чтобы быть сотворцами и ближе к бесконечному творцу? Ра. Я есть Мура. Это особенно относится к последней фазе шестой плотности, ищущей опыта перехода в следующую плотность. Вопрос. Спасибо. Сейчас мне бы хотелось узнать следующее. Что происходит, когда формируется первая плотность, и как в существах впервые формируются энергетические центры? Имеет ли смысл интересоваться, обладает ли плотностью само солнце или оно обладает всеми плотностями? Ра. Я есть Мра. Подлогос пребывает во всей октаве и не является сущностью. И следующий опыт и учение обучения сущностей таких как вы. Вопрос. Я собираюсь озвучить своё понимание и попросить его исправить. Я интуитивно вижу, что первая плотность формируется энергетическим центром в виде вихря в воронке. Далее вихрь запускает вращательные движения в вибрации, о которых я упоминал раньше. То есть цвет, который затем начинает уплотняться в материалы первой плотности. Это так? Ра. Я есть мра. Да, но в пределах ограничений ваших рассуждений. Следует указать на то, что ещё до вхождения в континуум пространства времени первой плотности у логоса есть план всех плотностей акта в потенциальном завершении. Следовательно, энергетический центр существует ещё до их проявления. Вопрос: тогда каким было самое простое проявленное существо? Полагаю, что это могла быть единичная клетка или нечто подобное. Как оно функционирует относительно энергетических центров? Ра. Я есть мра. Самое простое проявленное существо свет или то, что вы назвали фотоном. Относительно энергетических центров его можно рассматривать как центр или основу всех сочленённых энергетических полей. Вопрос: когда формируется первая плотность, имеются огонь, воздух, земля и вода. В определённый момент возникает первое движение или индивидуализация жизни в виде появления порций подвижного сознания. Не могли бы вы описать процесс творения порции подвижного сознания и каким видом энергетического центра она обладает? Ра. Я есть мрак. Первая плотность или плотность красного луча, хотя и притягивается к росту, не обладает надлежащей вибрацией для условий, проводящих то, что вы можете назвать искрой сознания. Поскольку вибрационные условия движутся от красного к оранжевому, само вибрационное условие стимулирует те химические вещества, которые сначала были инертными, соединяться таким образом, что любовь и свет начинают функцию роста. Предположение, ранее высказанное вами и касающееся одноклеточных сущностей, таких как полиморфный жгутик, верно. Механизм притяжения восходящего спиралевидного света. В этой, как и в любой другой части эволюции, нет ничего случайного. Вопрос Насколько я помню, клетка полиморфного жгутика основана на железе, а не меди. Не могли бы вы это объяснить? Ра. Я есть мра. Информация несущественна. Основа любого метаболизма то, что можно обнаружить в химических веществах растительного происхождения. Вопрос. Я спросил по тому, что существует процесс животной жизни с клетками, основанными на меди, и клетка растительной жизни основана на железе? И это указывает на переход от растительной жизни к животной. Я ошибаюсь? Здесь память меня подводит. Ра. Я есть мра. Не то чтобы вы не правы, но из такой информации не следует никакого вывода. У сознательных сущностей имеются несколько разных видов основ не только на этой планетарной сфере, но в большей степени и в формах, обнаруженных на планетарных сферах других подлогосов. Химический носитель должен быть таким, чтобы наиболее комфортно приютить сознание. Функционирование сознания это вопрос скорее заинтересованности, чем химического состава физического носителя. Мы заметили, что те, кого вы называете учёными, ломают головы над многими различиями и возможными взаимосвязями разных ступеней, видов и условий жизненных форм. Такая информация незначима, поскольку всё это сиюминутный выбор вашего подлогоса. Вопрос. Мне не хотелось тратить время на этот вопрос, но так случилось, что вы упомянули конкретную единичную клетку. Обладает ли полиморфный жгутик центром оранжевой энергии? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Тогда является ли этот энергетический центр очень маленьким по сравнению с оранжевым энергетическим центром человека? Ра. Я есть мра. И стенный цвет такой же, однако сознание начала второй плотности примитивно, а использование оранжевого луча ограничено выражением я, которое можно рассматривать как движение и выживание. В третьей плотности те, кто вибрирует на оранжевом луче, обладают намного более сложной системой искажений, посредством которой проявляется этот луч. Это немного сложно, постараемся упростить. Как вы убедились, надлежащий истинный цвет третьей плотности жёлтый. Однако влияние истинного зелёного цвета, оказываемое на сущности жёлтого луча, вынудили многих сущности вернуться к рассмотрению своего я, а не шагнуть вперёд и рассматривать другие я или зелёный луч. Природу этого явления не следует считать негативной поляризацией, поскольку негативная поляризованная сущность интенсивно работает с самыми глубинными проявлениями групповых энергий жёлтого луча, особенно с манипулированием другими я для служения себе. Сейчас многих людей на вашем плане мы можем отнести к сущностям, вернувшимся к оранжевому лучу. Это те, кто ощущает вибрации истинного зелёного света и реагирует на них отказом заниматься правительственной и общественной деятельностью. Они больше ищут себя. Однако, не развив жёлтый луч надлежащим образом так, чтобы он балансировал личные скорости вибрации, сущность сталкивается с задачей дальнейшей активации и балансирования себя по отношению к себе, то есть с проявлениями оранжевого луча в центре этого пространства времени. Истинный оранжевый цвет не обладает оттенками. Однако проявление этого или любого другого луча можно рассматривать как оттенки в зависимости от уровня вибрации и равновесия совокупности ум-тела или ум-тела-дух, выражающих эти энергии. Вопрос. Не могли бы вы назвать самую простую и первую сущность, обладающую энергетическими центрами оранжевого и жёлтого лучей? Ара. Я есть мра. На вашей планетарной сфере опатами жёлтого луча обладают существа животной и растительной природы, ощущающие потребность в размножении посредством бесполых техник, а также те, кто в целях выживания и роста находит необходимыми как-то зависеть от других я. Вопрос: тогда какая сущность была бы самой простой, но обладала бы активированным красным, оранжевым, жёлтым и зелёным лучами? Ра. Я есть мура. Эта информация была раскрыта на предыдущем сеансе. Чтобы упростить ваш вопрос, в третьей плотности каждый центр можно рассматривать как потенциально активированный. В сущности последней фазы второй плотности, если эффективно пользуются опытом, обладают способностью вибрации или активации энергетического центра зеленого луча. Существо третьей плотности, обладающее потенциалом полного самоосознания, обладает и потенциалом минимальной активации всех энергетических центров. Четвёртой, пятой и шестой плотности очищают более высокие энергетические центры. Седьмая плотность это плотность завершения и поворота в сторону безвремени или вечности. Вопрос. Обладает ли животное второй плотности всеми энергетическими центрами, но они не активированы? Ра. Я есть мрак. Абсолютно точно. Вопрос. Так же, как и все остальное, животное второй плотности состоит из света. Я пытаюсь узнать, существует ли взаимосвязь между светом, из которого созданы тела животных, и активированными или неактивированными энергетическими центрами, и как это связано с логосом. Это не трудный вопрос? Не могли бы вы дать какой-то ответ? Ра. Я есмра. Ответ – переориентировать процесс мышления с любого механического взгляда на эволюцию. Воля логосов. устанавливают потенциалы доступные развивающейся сущности. В воле развивающейся сущности единственная мера скорости и настоящевости в активации, а также балансирование разных энергетических центров. Вопрос. Спасибо. На позавчерашнем сеансе вы упомянули изменение скорости вращения или активности энергетических центров. Что вы имели в виду? Ра. Я есть мра. Каждый энергетический центр обладает широким диапазоном скорости вращения. Вы можете видеть это яснее, рассматривая цвет или яркость. Чем сильнее воля сущности концентрируется и очищает каждый энергетический центр, тем он становится ярче или вращается быстрее. В случае самосознающей сущности, ей вовсе не обязательно активировать все энергетические центры. Сущности могут обладать очень яркими энергетическими центрами, но быть несбалансированными в аспекте фиолетового луча из-за невнимания к цельности опыта сущности. Ключ к сбалансированности лежит в естественной, спонтанной и честной реакции сущности на опыты, максимальном использовании опыта в выполнении балансирующих упражнений и достижении надлежащего уровня к самому очищенному спектру проявления энергетического центра фиолетовым луча. Вот почему в связи с уборкой урожая яркость или скорость вращения энергетических центров не так важна, как сбалансированный аспект или проявление фиолетового луча сущности. Дело в том, что несбалансированные сущности, особенно в периферичных лучах, окажутся не в состоянии вынести действия любви и света разумной бесконечности в степени, необходимой для уборки урожая. Вопрос. Не могли бы вы объяснить разницу между пространством во времени и временем пространства? Ра. Я есть мра. Пользуясь вашим словарем, разница между ними такая же, как разница между видимым и невидимым или физическим и метафизическим. пользуясь математическими терминами, как это делает тот, кого вы зовёте Ларссоном, это разница между пространством во времени и временем пространством. Вопрос. На прошлом сеансе вы упомянули концепцию поста в целях удаления нежелательных мыслеформ. Не могли бы вы расширить эту концепцию и немного подробнее объяснить, как это работает? Ра. Я есть мра. Как и всеми целительскими техниками, сознательная сущность может воспользоваться постом, то есть осознать, что удаление избыточного и ненужного материала из совокупности тела аналогично избавлению ума от избыточного или нежелательного материала. Таким образом, тренировка или отказ от нежелательной части, как у местной части я, вынуждает ее проходить через дерево ума вниз по стволу до подсознательного уровня, где и устанавливается связь. Теперь тело, ум и дух в унисон выражают отказ от избыточного или нежелательного духовного или ментального материала, как части сущности. Тогда они исчезают. Понимая и ценя природу отвергнутого материала как части большего я, сущность посредством волевого действия очищает и улучшает целостность ум-тело-дух, проявляя желаемую целостность ума и духа. Вопрос. Похоже ли это на сознательное перепрограммирование катализатора? Например, у некоторых сущностей катализатор программируется в высшем «я» для обеспечения таких опытов, чтобы с их помощью сущность могла освободиться от нежелательных пристрастий. Напоминает ли это процесс, когда сущность сознательно программирует такое высвобождение и использует пост как метод общения с самой собой? «Ра». «Я есть мра». Это не только верно, но уходит намного дальше. Если я достаточно осознаю действия катализатора и техники программирования, оно способно перепрограммировать себя, пользуясь только верой и концентрацией воли, даже без поста, диеты или других аналогичных тренировок совокупности тела. Вопрос. У меня есть книга посвящения, в которой женщина описывает процесс посвящения. Знакомы ли вы с содержанием этой книги? Ра. Я есть мра. Да, мы сканируем ваш ум. Вопрос. Я прочёл только часть книги, и мне интересно, является ли учение, связанное с балансированием, учение Мира. Ара. Я есть мра. В основном да, с искажениями, которые выявляются при сравнении материала книги с материалом, предложенным нами. Вопрос. Почему красный, жёлтый и голубой энергетические центры называются первичными центрами? Думаю, что понял это из предыдущего материала. Является ли прослеживание первичных цветов относительно разумной бесконечности более важным, чем та информация, что вы уже дали? Ра. Я есть мра. Мы не можем сказать, что может быть важно для сущности. Красный, жёлтый и голубой лучи первичны потому, что означает активность первичной природы. Красный луч это основа, оранжевый луч это движение к жёлтому лучу, который является лучом самосознания и взаимодействия. А зелёный луч это движение посредством разных опытов и энергетических обменов, связанных со страданием и всепрощающей любовью к первичному голубому лучу. Голубой луч это первичный луч излучения я, независимо от любых действий других я. Сущность зелёного луча не подвластна блокированию со стороны других я. Сущность голубого луча сотворец Возможно, это просто подтверждение предыдущей информации. И если вы рассмотрите функцию логоса как представителя бесконечного творца в осуществлении познания творца творцом, вы, конечно, увидите шаги, посредством которых это достигается. Можем ли мы ответить на последний обширный вопрос, прежде чем закончить этот сеанс? Вопрос. Возможно, это будет слишком длинный вопрос для этого сеанса, но я его задам. И если он окажется слишком длинным, мы можем продолжить в другое время. Не могли бы вы рассказать о развитии совокупности общественной памяти Ра с самого начала и каким катализатором она воспользовалась для активации лучей, чтобы оказаться там, где она сейчас? Ра. Я есть Ра. Этот вопрос не требует долгого ответа. Нам и следующим вибрационной плотности на той планетарной сфере, которую вы называете Венерой, посчастливилось двигаться в гармонии с планетарными вибрациями при гармоничном прохождении через опыты 2, 3, 4 и значительно ускоренным опытом 5 плотности. Мы провели много времени в пространстве в пятой плотности, балансируя интенсивное сострадание, обретённое в четвёртой плотности, И вновь окончание пятой плотности было гармоничным, и наша совокупность общественной памяти, прочно укрепившаяся в пятой плотности, сохранила свою силу и полезную природу. Работа шестой плотности тоже была ускорена вследствие такой гармонии нашей совокупности общественной памяти, что, как членам Конфедерации, нам удалось быстро приблизить выпуск в седьмую плотность. Однако наша гармония послужила источником печальной наивности, выявившейся в работе с вашей планетой. Есть ли какой-то короткий вопрос, прежде чем мы покинем этот инструмент?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 42. 22 марта 1981 года. Ра. Я есть мра. Я приветствую вас в любви и свете бесконечного творца. Сейчас мы общаемся. Вопрос. Я собираюсь выдвинуть предположение и попросить вас высказаться по поводу его точности. Полагаю, что в любой ситуации, с которой она сталкивается, сбалансированная сущность не демонстрирует ни позитивные, ни негативные эмоции. Оставаясь невозмутимой в любой ситуации, сбалансированная сущность может чётко распознавать надлежащие и необходимые реакции в гармонии с законом одного. Это так? Ра. Я есть мрак. Это неверное употребление термина балансирование, который мы уже обсудили. Упражнения на первичное переживание чувств, а затем сознательное обнаружение его противоположности в существе, не ставят своей целью ровный поток ощущений, как позитивных, так и негативных, оставаясь невозмутимой. Скорее, цель этого упражнения – становиться беспристрастным. Это более простой результат и требует, скажем, большей практики. Катализатор в виде опыта работает для того, чтобы в этой плотности происходило изучение и обучение. Однако, если рассматривать катализатор с точки зрения реакции, даже если она просто наблюдается, сущность все еще пользуется им для изучения и обучения. Конечный результат – катализатор больше не нужен. То есть, больше не нужна и конкретная плотность. Это не невозмутимость или объективность, это тонко настроенное сострадание и любовь, рассматривающие всё как любовь. В этом случае сущность не реагирует на каталитические реакции, то есть сущность способна становиться сотворцом получаемых опытов. Это и есть истинное равновесие. Вопрос. Я пытаюсь провести аналогию. Если животное, скажем, бык в загоне нападает на вас потому, что вас интересует загон, вы быстро уходите с его пути, но не осуждаете его. У вас нет никакой эмоциональной реакции, кроме той, что он может вас поранить. Однако, если вы сталкиваетесь с другим Я на его территории и оно атакует вас, ваша реакция будет носить более эмоциональную природу, вызывая реакции физического тела. Прав ли я, полагаю, что когда ваши реакции на животное или другое Я, рассматривание обоих как Творца, любовь и понимание того, что их нападение на вас – это действие их свободной воли, вы сбалансированы надлежащим образом? Это так? Ра. Е есть мрак. В основном, да, сбалансированная сущность увидит в кажущемся нападении со стороны другого я причины этого действия, которые в большинстве случаев обладают более сложной природой, чем атака БК второй плотности, как в вашем примере. Следовательно, сбалансированная сущность будет открыта большим возможностям служения другим я третьей плотности. Вопрос: ощутит ли совершенно сбалансированная сущность любую эмоциональную реакцию, будучи атакована другим я? Р. Я есть мрак. Да, это реакция любовь. Вопрос. В иллюзии, в которой мы пребываем, трудно сохранять такую реакцию, особенно если нападение заканчивается физической болью. Но полагаю, что такая реакция должна сохраняться даже невзирая на физическую боль или потерю жизни. Это так? Р. Я есть мрак. Да, и это главное и принципиальное в понимании принципа равновесия. Равновесие – это не беспристрастие. Наблюдатель не ослеплен никакими ощущениями разделения. Скорее, он пронизан любовью. Вопрос. На последнем сеансе вы сказали, мы, Ра, провели много времени и пространства в пятой плотности, балансируя интенсивное сострадание, обретенное в четвертой плотности. Не могли бы вы расширить эту концепцию в связи с материалом, который мы только что обсудили? Ра. Я и есть Мра. Как мы уже говорили, четвёртая плотность избавилась от сострадания. Сострадание недальновидно, если рассматривать её с точки зрения мудрости. Это спасение третьей плотности, которое не сочетается с истинным равновесием сущности. То есть, как совокупность общественной памяти, мы стремились к состраданию, даже страдая от помощи другим я. Когда произошла уборка урожая в пятую плотность, мы обнаружили, что на новом уровне вибрации можно сомневаться в полезности такого невыносимого сострадания. Мы провели много времени пространству, размышляя о путях творца, наполняющих любовь мудростью. Вопрос. Мне бы хотелось попытаться выявить аналогию этой концепции в третьей плотности. Многие сущности проявляют великое сострадание, облегчая физические проблемы других я в третьей плотности, решая их многими способами. Например, в случае голода, как сейчас в Африке, они предоставляют пищу, в случае болезней обеспечивают медицинскую помощь и делают это в высшей степени бескорыстно. Это создаёт вибрацию, гармонирующую с зелёным лучом или четвёртой плотностью, но не сбалансированную с пониманием пятой плотности. Понимание пятой плотности таково, что эти сущности переживают катализатор и что более сбалансированное управление потребностями в пище обеспечило бы обучение, необходимое для достижения состояния осознания четвёртой плотности, и было бы чем-то большим, чем просто удовлетворение физической потребности. Это так? Ра. Я есть Мура. Нет. уместная реакция на глодающую совокупность ум тело дух накормить тело от этого вы можете отталкиваться с другой стороны вы правы полагая что реакция зелёного луча не так чиста как если бы она была пронизана мудростью мудрость позволяет сущности оценивать свои вклады в планетарное сознание посредством образа жизни не имеющего отношения к деятельности или поведению ожидающих результатов на видимых планах вопрос тогда почему сейчас в африке так остро стоит вопрос голода Есть ли для этого какая-то метафизическая причина или это чистая случайность? РА. Я есм РА. Ваше предыдущее предположение о каталитическом действии голода и болезни верно, однако именно свободная воля сущности реагирует на такое состояние других Я и предложение пищи и медикаментов – уместная реакция в рамках вашего учения-обучения, включающего растущее чувство любви и служения другим Я. Вопрос. В терминах активации энергетических центров, какая разница между человеком, подавляющим эмоциональные реакции на эмоционально заряженной ситуации, и сбалансированным человеком, а следовательно, истинно невозмутимым в эмоционально заряженных ситуациях? А. Я есть мра. В этом вопросе содержится неверное допущение. Для истинно сбалансированной сущности не существует эмоционально заряженных ситуаций. Основываясь на таком понимании, можно сказать следующее: Подавление эмоций деполяризует сущность настолько, что она выбирает не пользоваться предоставленным спонтанно каталитическим действием пространства-времени, то есть затемняет энергетические центры. Небольшая позитивная поляризация сохраняется лишь в том случае, если подавление осуществляется исходя из интересов других я. Сущность достаточно долго работавшая с катализатором, чтобы его чувствовать, но не считающая необходимым выражать несбалансированные реакции, не страдает от деполяризации за счёт прозрачности череды опытов. Поэтому постепенное повышение способности наблюдать реакцию других и знание себя приближает я к истинному равновесию. Процесс требует терпения, поскольку на вашем плане катализатор интенсивен, а его использование должно оцениваться в течение некого периода постоянного изучения, обучения. Вопрос Как человек может узнать, спокоен ли он в эмоционально заряженной ситуации, подавляет ли поток эмоций или пребывает в равновесии и по-настоящему невозмутим? Ра. Я есть Мра. Мы уже высказывались на эту тему, поэтому лишь кратко повторим. Для сбалансированной сущности никакая ситуация не несёт эмоционального заряда. Есть просто ситуация, как и любая другая, в которой сущность может усматривать, а может не усматривать возможность служения. Чем ближе сущность к такому состоянию, тем она больше сбалансирована. Вы можете заметить, что мы не рекомендуем подавление реакции на катализатор, поскольку такие действия становились бы задерживающими блоками, не созвучными с законом одного по отношению к другим я. Чтобы сущность могла более полно использовать катализатор, намного лучше позволить выражение опыта. Вопрос. Как индивиду может понять, какие энергетические центры у него активированы и не требуют внимания, а какие не активированы и требуют безотлагательного внимания. Ра. Я есть м-ра. Мысли, чувства, эмоции, сущности и по крайней мере всё её поведение вот указатель для изучения, обучения самого себя. Анализируя опыт каждого дня, сущность может оценить то, что она считает неуместными мыслями, поведением, чувствами и эмоциями. Исследуя неуместные действия совокупности ума, тела и духа, сущность может поместить эти искажения в надлежащий вибрационный луч и увидеть, с чем требуется работать. Вопрос. На последнем сеансе вы сказали: "Если я достаточно осознаю действия катализатора и техники программирования, оно способно перепрограммировать себя, пользуясь только верой и концентрацией воли, даже без поста, диеты или других аналогичных тренировок совокупности тела". Какими техниками программирования пользуются высшие я, чтобы убедиться в том, что желаемые уроки выучены или их пытается выучить я третьей плотности? Ра. Я есть мрак. Для роста или воспитания воли и веры есть только одна техника фокусирование внимания. Объём понимания тех, кого вы называете детьми, считается небольшим, поэтому следует стремиться к обретению способности концентрировать внимание и удерживать его на желаемом программировании. При продолжительной практике это укрепляет волю. Вся работа может выполняться только тогда, когда присутствует вера в возможность конечного результата тренировки. Вопрос. Не могли бы вы сказать, с помощью каких упражнений можно увеличить объём внимания? Ра. Я есть мра. Такие упражнения существуют во многих мистических традициях ваших сочнностей. Визуализация формы и цвета, вдохновляющих личность медитирующего, и есть сердцевина того, что вы бы назвали религиозными аспектами этого вида визуализации. Визуализация простых форм и цветов, не вдохновляющих личность медитирующего, формирует основу того, что вы бы назвали магическими традициями. Не важно, представляете ли вы розу или окружность. Это значит только то, что для увеличения объема внимания можно выбирать тот или иной способ. Но тем, кто желает преуспеть в магической традиции, важно тщательно выбирать расположение форм и цветов, которые предписываются для визуализации. Вопрос. В молодости я изучал инженерные науки, что включало необходимость трехмерной визуализации процессов конструирования. Может ли это служить основой для вида визуализации, о котором вы говорите, или это бесполезно? Ра. Я есть мрак. Для тебя, спрашивающий, это важно. Умение чувствительной сущности это не вызовет надлежащего повышения способности концентрировать энергию. Вопрос. Тогда менее чувствительной сущности следует пользоваться чем она может воспользоваться для обретения надлежащей энергии? Ра. где есть мра менее чувствительной сущности уместно воспользоваться вдохновляющими образами, будь то совершенной красоты розы, знак совершенной жертвенности, крест, Будда, являющийся всем пребывающим в одном или что-то другое, вдохновляющей личности. Вопрос. Используя взаимоотношение обучения учения родителей и детей, какой вид действий демонстрировал бы активацию энергетических центров в последовательности от красного до фиолетового? Ра Я есть мра. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса. Сущность, ребенок или взрослый – не игрушка. Уместный обучающий инструмент родителей – открытость сердца и полное принятие сути ребенка. Это будет касаться любого материала, который детская сущность принесла в жизненный опыт на этом плане. Кроме принятия ребенка родителями, существуют еще две вещи, особенно важные во взаимоотношениях ребенка и родителей. Первое опыт любых средств, которыми пользуются родители в поклонении и благодарности одному бесконечному творцу. По возможности, этим опытом следует делиться с детской сущностью ежедневно. Вторая сострадание родителей к ребёнку должно сдерживаться пониманием того, что детская сущность учится у родительских я склонности к служению другим или служению себе. Именно по этой причине уместны некоторые дисциплины Взаимоотношения родителя с детьми не связаны с активацией какого-либо энергетического центра, поскольку каждая сущность уникальна, а каждое взаимоотношение я с другим я уникально в двойне. Именно по этой причине предлагаются только общие указания. Есть ли какой-то короткий вопрос перед тем, как мы покинем этот инструмент? Вопрос. Можем ли мы что-то сделать для большего удобства инструмента или улучшения контакта? Ра. Я есть мра. С инструментом всё в порядке. Друзья мои, я покидаю вас в любви и свете бесконечного творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире одного бесконечного творца. Адонай. Сеанс 43. 24 марта 1981 года. Ра. Я есть Мора. Я приветствую вас в любви и свете бесконечного творца. Прежде чем начать общение, можно ли попросить изменить положение того, что давит на голову инструмента, не касаясь физической совокупности тела и инструмента. Это влияет на наш контакт. Вопрос: это подушка или что-то ещё? Вы имеете в виду подушку под шеей? Ра. Я есть мра. Какая-то линия влияния, пересекающая коронную чакру головы. Вопрос. Это сложенная простыня высотой 5 см, лежащая на кровати в 7,5 см от коронной чакры головы инструмента. Это? Ра. Я есть мра. Да. Пожалуйста, увеличьте расстояние между простынёй и коронной чакрой головы. Вопрос. Выравнивать складки по всей длине простыни, находящейся рядом с головой инструмента. Так, достаточно. Ра. Я есть мрак. Да. Вопрос. Прошу прощения, что мы этого не заметили. Ра. Я есть мрак. Сейчас мы общаемся. Вопрос. Не знаю, важно ли это, но представляется, что части, удаляемые и выбрасываемые при расчленении скота, всегда одни и те же. Мне интересно, связано ли это с энергетическими центрами, и если так, почему это так важно? Ра. Я и есть мрак. В основном да, если вы можете понять наличие связи между энергетическими центрами и разными мысли-формами. То есть страхи массового сознания сотворяют условия для концентрации на удалении частей тела, символизирующих в массовом сознании места концентрации страха. Вопрос. Вы имеете в виду, что при расширении удаляемые части связаны с массовым сознанием человеческой формы третьей плотности? И что этот страх как-то используется сущностями мысли-формами? Ра. Я есть мрак. Да. Сущности мысли формы питаются страхом. Поэтому, согласно системам символики, они способны совершать определённые разрушения. Другие виды второй плотности, о которых вы говорите, нуждаются в крови. Вопрос. Другие сущности второй плотности нуждаются в крови, чтобы остаться в физическом мире? Приходят ли они с одного и более низких астральных планов? Ра. Я есть мрак. Эти сущности являются, скажем, творениями группориона. Они не обитают на astralных планах, как это делают сущности мысли формы, а ждут своего часа на поверхности земли. Как всегда, напоминаем, по нашему мнению, этот вид информации не важен. Вопрос. Согласен от всего сердца. Иногда я испытываю затруднения с этой темой, поскольку не уверен, приведёт ли она к лучшему пониманию. Представляется, что она как-то связана с энергетическими центрами, о которых мы говорили. Я намерен высказать предположение и попросить вас прокомментировать его точность. Оно таково: если для обретения опыта свет творца расщепляется или делится на цвета, и энергетические центры, тогда, чтобы соединиться с творцом, энергетические центры должны быть сбалансированы так, как был сбалансирован расщеплённый свет в своей первоначальной форме от творца. Это так? Ра. Я есть мра. Кратко ответить на этот вопрос почти невозможно. Мы упростим, концентрируясь на том, что считаем основной идеей вашего вопроса. Много раз мы говорили об относительной важности балансировки и относительной меньшей значимости максимальной активации каждого энергетического центра. Причину вы уловили правильно. Сущность озабочена тем, прибывает ли она на пути позитивной уборки урожая, упорядочивая разные энергии опыта. Самая слабая сущность может быть более сбалансированной, чем сущность, обладающая большей энергией и активности в сложении другим. И это происходит за счет настойчивости, с которой воля фокусируется на использовании опыта в познании себя. Плотности выше третьей предоставляют минимально сбалансированному индивидууму больше времени пространства и пространства времени для продолжения очищения внутреннего равновесия. Вопрос. В четвертой плотности используется ли катализатор в виде физической боли в качестве механизма для балансирования? РА. Я есть МРА. В четвертой плотности использование физической боли минимально. Она используется только в конце воплощения в этой плотности. Боль не настолько сильна, как в третьей плотности. В четвертой плотности используются катализаторы в виде ментальной и духовной боли. Вопрос. Почему физическая боль является частью конца четвертой плотности? Ра. Я есть мрак. Вы бы назвали это разновидностью болезненной усталости. Вопрос. Не могли бы вы сказать, какова средняя продолжительность жизни в воплощении четвёртой плотности пространства времени? Ра. Я есть мра. Воплощение в пространстве времени типичной гармоничной четвёртой плотности длится приблизительно 90.000 ваших лет. Вопрос. Существуют ли в четвёртой плотности множественные воплощения с опытом и временем пространства между ними? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Какова в наших годах продолжительность цикла опыта в четвертой плотности? Ра. Я есть мра. Если в сущности не удается пройти через процесс уборки урожая раньше, цикл опыта составляет приблизительно 30 миллионов ваших лет. Уборка урожая в четвертой плотности целиком и полностью зависит от готовности к совокупности общественной памяти. Эта плотность не так структурирована, как ваша, поскольку имеет дело с более прозрачным искажением одного бесконечного творца. Вопрос. Тогда относительно уборки урожая, большая разница между третьей и четвёртой плотностями состоит в том, что в конце третьей плотности индивидуум убирается в зависимости от фиолетового луча. А чтобы перейти в пятую плотность, убираемый природой должен обладать фиолетовый луч всей совокупности общественной памяти. Это так? Ра. Я есть мра. Да, хотя в пятой плотности сущности могут выбирать учиться как совокупность общественной памяти или как совокупности ум тело дух и могут переходить в шестую плотность на обоих условиях. Плотность мудрости очень свободная, в то время как уроки сострадания, ведущие к мудрости, обязательно имеют дело с другими я. Вопрос Тогда обладает ли уборку урожая шестой плотности природой именно совокупности общественной памяти, поскольку вновь имеется мудрость и сострадание в сочетании с мудростью? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Полагаю, физический носитель, который используется в пространстве времени четвёртой плотности, похож на тот, которым пользуется третья плотность. Верно? Ра. Я есть мра. Химические элементы отличаются, внешность похожа. Вопрос. Необходимо ли потреблять пищу в четвёртой плотности? Ра. Я есть мрак. Да. Вопрос. Означает ли это, что в четвёртой плотности действует такой механизм, скажем, общественного катализатора, как необходимость работать для получения пищи для тела? Ра. Я есть мрак. Нет. Существо четвёртой плотности желает служить, а приготовление пищи крайне упрощено за счёт усиленной связи между сущностью и жизненно важными продуктами питания. Следовательно, работа для получения пищи не является значимым катализатором. Скорее, это просто предпосылка опыта в пространстве-времени. В виде катализатора выступает необходимость усвоения пищи. Потребление пищи не считается важным для сущности четвёртой плотности, поэтому оно помогает учить терпению. Вопрос Не могли бы вы пояснить, как оно помогает учиться терпению? Ра. Я есть мра. Прекращение служения другим достаточно надолго, чтобы усвоить пищу, призывает к терпению. Вопрос. Полагаю, что в пятой плотности нет необходимости усваивать пищу. Это так? Ра. Я есть мра. Нет, носителю требуется пища, которую можно приготовить с помощью мысли. Вопрос. Что это за пища? Ра. Я есть мра. Вы бы назвали её нектаром, амброзией или супом из света золотисто-белого оттенка. Вопрос. Какова цель усвоения пищи в пятой плотности? Ра. Я есть мра. Вот основное положение. Цель пространства во времени усиление каталитического действия у местного для плотности Одной из предварительных условий существования пространства и времени некая форма совокупности тела. Совокупность тела необходимо каким-то образом питать. Вопрос. В третьей плотности питание совокупности тела не просто питание совокупности тела, она предоставляет возможность учиться сослужению. В четвёртой плотности она не только питает тело, но и предоставляет возможность научиться терпению. В пятой плотности она тоже питает тело и учит чему? Ра. Я есть мрак. В пятой плотности комфортные единомышленники собирающимся, чтобы поделиться супом. То есть они становятся одним в свете и мудрости, объединяя сердца и руки в физической деятельности. Следовательно, в этой плотности процесс становится скорее развлечением, чем катализатором для обучения. Вопрос. Я просто пытаюсь проследить эволюцию этого катализатора, который, по вашим словам, меняется в пятой плотности. С этой задачи я спросил и спрашиваю: потребляется ли пища в шестой плотности? Ра. Я есть мра. Да. Однако природа пищи в шестой плотности свет. Её невозможно описать любым значимым для вас образом. Вопрос. Будут ли существа четвёртой плотности воплощаться на поверхности этой планеты после завершения уборки урожая? Ра. Я есть мра. Векторы возможности и вероятности указывают на то, что это самый возможный вариант. Вопрос. Будут ли на поверхности планеты в то время существа пятой или шестой плотностей? Ра. Я есть мрак. По меркам вашего времени – нет, поскольку существам четвертой плотности необходимо проходить через учение и обучение пространства времени сущностями их же плотности. Вопрос. Смысл вашего высказывания в том, что в то время учения существ пятой или шестой плотностей не были бы хорошо поняты новыми существами четвёртой плотности? Ра. Я есть Мра. Вы хотите получить ответ на этот вопрос? Вопрос. Полагаю, что неверно сформулировал вопрос. Нуждается ли существо четвёртой плотности в развитии мышления для достижения того этапа, когда ценными станут уроки пятой плотности? Ра. Я есть мра. Мы уловили смысл вашего вопроса. Хотя справедливо то, что по мере развития существа четвертой плотности всё более и более нуждаются в учениях следующей плотности. Справедливо и то, что мы сказали. Поэтому эта информация всегда в вашем распоряжении. Существа пятой плотности не будут жить на поверхности этой планетарной сферы до тех пор, пока планета не достигнет уровня вибраций пятой плотности. Вопрос Тогда мне интересно, являются ли механизмы изучения обучения одинаковыми в третьей и четвёртой плотности. Из сказанного вами я понял, что сначала необходим призыв изучения обучения пятой плотности со стороны четвёртой плотности. Точно так же должен существовать призыв, прежде чем третьей плотности будут предоставляться уроки четвёртой плотности. Это так? Ра. Я есть мра. Вопрос вводит в заблуждение. поскольку опыт четвёртой плотности существенно отличается от опыта третьей плотности. Однако верно и то, что одинаковый механизм призыва способствует получению информации способами созвучным со свободной волей. Вы можете задать ещё один обширный вопрос. Вопрос. Вы говорили, что ключ к укреплению воли концентрация. Не можете ли вы рассказать об относительной важности всего, что способствует концентрации? Перечисляю: молчание, температурный контроль, комфорт тела, экранирование электромагнитного излучения с помощью клетки Фарадея, экранирование от видимого света, запах такой, как ладан. Вы упомянули, что концентрация была одной из функций пирамиды. Ра. Я есть мра. Аналоги деятельности совокупности тела с деятельностью совокупности ума и духа уже обсуждались. Всё выше упомянутое вы можете считать полезным для стимулирования концентрации и воли сущности. Свободную волю можно фокусировать на любом объекте или цели. Вопрос. На самом деле, я пытаюсь выяснить, важно ли создавать лучшее место для наших медитаций. Здесь есть отвлечение внимания, которое я упоминал. Знаю, что создавать или нет такое место прерогатива нашей свободной воли, но я пытаюсь понять, что я за этим принципы и относительную важность клетки Фарадея. Мне интересно, обладает ли это устройство какой-либо ценностью. Ра. Я есть мра. Не вмешиваясь в вашу свободную волю, мы считаем возможным заявить, что клетка Фарадея и изоляционные камеры – ерунда. Не ерунда, окружение себя лесом, избавление от всего, что отвлекает внимание, в месте работы, используемого ни для какой другой цели, кроме как поиска в медитации бесконечного Творца. И это использование любви второй плотности, творения Отца, а также любви и поддержки других Я. Есть ли какие-либо короткие вопросы прежде, чем мы закончим этот сеанс?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 и 45 6 апреля содержит только личный материал и изъята только по этой причине. Сеанс 46 15 апреля 1981 года. Ра. Я есть мра. Я приветствую вас в любви и свете бесконечного творца. Сейчас мы общаемся Вопрос. Если сущность поляризована на служении себе, будет ли гнев оказывать такое же физическое влияние, какое он оказывал бы на сущность, поляризованной на служении другим? Будет ли он вызывать рак или выступать в роли катализатора, работая с позитивно поляризованной сущностью? Ра. Я есть мра. Механизмы действия катализатора зависят не от выбора полярности в совокупности ум-тела-дух, а от использования или цели катализатора. Поэтому сущность, которая пользуется опытом гнева, чтобы сознательно поляризоваться позитивно или негативно, не испытывает катализатор телесно, а пользуется им в ментальной конфигурации. Вопрос. Не уверен, что понял. Давайте приведём несколько примеров. Негативно поляризованная сущность гневается. Давайте возьмём ситуацию, при которой у неё развивается рак. Какой принцип работает с такой сущностью? Рак. Я есть мрак. Мы уловили суть вопроса и с вашего разрешения будем отвечать исходя из специфики вопроса. Ра. Я есть Мора. Позитивно поляризованная сущность испытывает гнев. В пользу с катализатором ментально такая сущность благословляет и любит гнев. Затем она сознательно усиливает его до тех пор, пока не лепость энергии красного луча станет восприниматься не как нелепость, а как энергия, подлежащая духовной энтропии вследствие случайного использования энергии. Далее позитивная ориентация создаёт волю и веру продолжать этот ментально интенсивный опыт так, чтобы гнев был понят, принят и интегрирован в совокупность ум-тело-дух. Ставший объектом гнева другой я превращается в объект принятия, понимания и примирения, и всё это интегрируется вновь с помощью интенсивной энергии, с которой начался гнев. Негативно ориентированная совокупность ум-тело-дух будет пользоваться гневом похожим сознательным образом, но будет отказываться принять не направленную или случайную энергию гнева. Посредством воли и веры она будет вносить эту энергию в практические средства выражения негативного аспекта этой эмоции, чтобы обрести контроль над другими я или контролировать ситуацию, вызывающую гнев. Контроль ключ к негативно поляризованному использованию катализатора. Принятие клёчик позитивно поляризованному, используя не катализатора. Между этими полярностями пребывает потенциал для случайной или ненаправленной энергии, создающей в совокупности тело аналог того, что вы называете раковым ростом ткани. Вопрос. Тогда, насколько я понял, вы имеете в виду следующее: если позитивно поляризованная сущность терпит неудачу в принятии другого я, Или негативно поляризованная сущность терпит поражение в обретении контроля над другим я, любой из этих условий будет вызывать рак. Это так? Рак. Я есть рак. Частично, да. Во-первых, принятие или контроль зависит от полярности я. Гнев одна из многих вещей, которую следует принять и любить как часть себя или контролировать как часть себя, если сущность с ним работает. Вопрос То есть вы утверждаете, что если негативно поляризованная сущность не способна контролировать гнев или не способна контролировать себя в гневе, она может заболеть раком. Это так? Ра. Я есть мра. Да, негативная поляризация настоятельно требует контроля и подавления. Вопрос. Подавления чего? Ра. Я есть мра. Чтобы быть полезной негативно поляризованной сущности, любое искажение совокупности ума, которое вы называете эмоцией и которое само по себе спонтанно, должно сначала подавляться, а затем выноситься на поверхность для организованного использования. Например, вы можете обнаружить, что негативно поляризованные сущности, контролирующие и подавляющие такие основные потребности совокупности тела, как сексуальное желание, делают это для того, чтобы на практике воля таких сущностей могла использоваться для интенсивного навязывания себя другому я, если позволяется сексуальное поведение. Вопрос. Как говорилось выше, позитивно ориентированная сущность не пытается подавлять эмоцию, а будет её балансировать. Верно? Ра. Я есть мрак. Да, и это демонстрация пути единства. Вопрос. Тогда рак это тренирующий катализатор, работающий примерно одинаково для обеих полярностей и создающий или пытающийся создавать обе поляризации, позитивно и негативно, в зависимости от ориентации сущности переживающего катализатор. Это так? Ра. Я есть мрак. Нет. Катализатор бессознателен и не работает с разумом. Скорее он является частью, скажем, механизма изучения обучения, выбранным под логосом еще до начала вашего пространства времени. Вопрос. Как рак вынуждает изучать учиться, если у заболевшей раком сущности отсутствует сознательная идея? Что происходит, когда она создает эту болезнь? Ра. Я есть мра. Во многих случаях катализатор не используется. Вопрос: каков план использования катализатора в виде ра? Ра. Я есть мрак. И этот, и все катализаторы созданы для того, чтобы предлагать опыт. В вашей плотности опыт можно любить и принимать или контролировать. Таковы два пути. Если не выбирается ни один из этих путей, катализатор не выполняет своего назначения. Тогда сущность продолжает развиваться до удара следующего катализатора, вынуждающего её выбирать либо принятие и любовь, либо разделение и контроль. Катализатор может работать вне ограниченном пространстве времени. Вопрос. Полагаю, что в четвёртой плотности и выше существует план логоса для позитивно и негативно поляризованных совокупностей общественной памяти. Не могли бы вы осветить цель плана логоса для двух видов совокупности общественной памяти относительно закона Кулона или отрицательной и положительной электрической полярности или чего-либо ещё? Ра. Я есть мра. Инструмент слабеет. Мы ещё будем говорить с вами. Чтобы не навредить инструменту, мы указываем на возможность проведения приблизительно двух сеансов в неделю до тех пор, пока не исчезнет потенциал для атаки или наличие очень низкой физической энергии. Нам хорошо с вашей группой. Мы ценим вашу преданность. Есть ли любой короткий вопрос до конца этого сеанса? Вопрос. Только один. Что мы можем сделать для большего удобства инструмента или улучшения контакта? Ара. Я есть мра. Каждый из вас хорошо поддерживает инструмент, и он остаётся верным своей цели. Вы сознательны. Всё хорошо.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 В конце предыдущего сеанса я задал вопрос: какой ценностью для эволюции или опыта относительно творца, познающего себя, обладают позитивные и негативные совокупности общественной памяти, которая формируется, начиная с четвёртой плотности, и почему это планируется логосом? Ра. Я есть м-ра. Ваш вопрос некорректен, однако мы можем осветить основное положение. Утверждение, что совокупность общественной памяти планировались логосом или подлогосом, некорректно, поскольку единство творца присутствует не только в существе, осознающем в себя, но и в самой маленькой частичке любого материала, сотворённого любовью. Появление совокупности общественной памяти, как возможности на конкретной стадии эволюции ума, обуславливается искажением свободной воли. Цель или условие, вынуждающее сущности формировать такие совокупности, совокупности общественной памяти это расширение основного выскажения в сторону познания творцом самого себя, поскольку, когда группа совокупностей ум-тело-дух обретает способность к формированию совокупности общественной памяти, весь опыт каждой сущности доступен всей совокупности. Следовательно, творец узнаёт больше о своём творении от каждой сущности, участвующей в таком объединении. Вопрос Вы привели цифры: больше, чем 50% сложения другим для совокупности общественной памяти позитивно четвертой плотности и больше, чем 95% сложения себе для совокупности общественной памяти негативно четвертой плотности. Соответствуют ли эти величины одной и той же скорости вибрации? Ра. Я есть мра. Чувствую, что вам трудно сформулировать вопрос. Мы ответим и попытаемся его прояснить. Скорости вибрации не следует понимать в терминах позитивной и негативной ориентации. Их следует понимать как обладание могуществом определённой степени или интенсивности, принимать и работать с разумной бесконечностью. Вследствие того, что в негативно ориентированной системе могущества отсутствует первичный цвет или голубая энергия в вибрационных программах или паттернах скоростей вибрации негативных 4 и 5 плотностей, не просматривается зелёной голубые вибрационной энергии. С другой стороны, позитивная система обладает полным спектром истинного цвета в вибрационных паттернах времени-пространства и, следовательно, содержит меняющийся вибрационный паттерн или программу. Выполнять работу четвёртой плотности способен каждый. Это и есть критерий для уборки урожая. Вопрос. Вы сказали, что в негативной четвёртой плотности отсутствует голубой цвет? Ра. Я есть мра. Позвольте ещё немного прояснить ответ. Как мы говорили раньше, все существа обладают потенциалом всех возможных скоростей вибрации. Следовательно, потенциал активации энергетических центров зелёного и голубого луча, конечно, пребывает там, где и должен быть в творении любви. Однако негативно поляризованная сущность будет достигать уборки урожая за счёт крайне эффективного использования красного и жёлто-оранжевого лучей и движение прямо к входу индиго, проходя через разумный энергетический канал в течении разумной бесконечности. Вопрос. Тогда при выпуске с четвёртой плотности в пятую, есть ли нечто аналогичное тому, что вы приводили в качестве процентов поляризации, необходимых для выпуска из третьей плотности в четвёртую? Ра. Я есть мрак. Исходя из ваших способов мышления, есть ответы, которые мы можем давать и будем это делать. Важное положение таково: при переходе из плотности в плотность существует церемония окончания учёбы. На шестом уровне позитивная, негативная полярность становится историей. Поэтому при уборке урожая в пятую плотность, обсуждая статистику позитива против негатива, мы имеем дело с временным континуумом иллюзий. При переходе из четвёртой плотности в пятую большой процент негативных сущностей четвёртой плотности продолжает пребывать на негативном пути, поскольку без мудрости, сострадания и желания помогать другим я не очень просветлённое. Поэтому, хотя сущность и теряет приблизительно 2%, двигаясь из негатива в позитив во время опыта четвёртой плотности, мы считаем, что приблизительно 8% сущностей негативной ориентации будут выпущены в пятую плотность. Вопрос. На самом деле, меня интересовало Если для выпуска из третьей плотности в четвёртую потребуется больше 50% позитивной и 95 негативной ориентации. Значит ли это, что для выпуска из четвёртой плотности в пятую требуется приближение обеих этих цифр к 100%? Чтобы быть выпущенной, должна ли сущность обладать 99% негативной поляризации и 80% позитивной поляризации? Ра. Я есть мрак. Теперь мы поняли вопрос. Отвечать в ваших терминах было бы заблуждением, поскольку в четвёртой плотности существует, скажем, визуальная или тренировочная помощь, которая автоматически помогает сущности в поляризации, что значительно замедляет быстроту действия катализатора. Следовательно, плотность выше третьей должна занимать больше пространства времени. Процент сущностей, позитивно ориентированных на служение другим, будет гармонично приближаться к 98%. Критерии для выпуска в пятую плотность включают понимание Оно становится главным критерием при переходе из четвёртой плотности в пятую. Чтобы достичь выпуска, сущность должна понимать действие, движение и танец. Процентов для описания понимания не существует. Понимание мера эффективности восприятия. Понимание может измеряться светом. Способность любить, принимать и пользоваться определённой интенсивностью света предъявляет свои требования как для позитивной, так и негативной уборки урожая из четвёртой плотности в пятую. Вопрос Не могли бы вы пояснить, что имеется в виду под кристаллизованной сущностью? Ра. Я есть мра. Мы воспользовались этим термином потому, что он обладает точным значением в вашем языке. Когда в физической материи формируется кристаллическая структура, элементы, присутствующие в каждой молекуле, связываются с элементами каждую другую молекулу упорядоченным образом. Поэтому, если структура полностью и совершенно кристаллизована, она обладает определенными свойствами. Она не будет расщепляться или ломаться. Она устойчива, не прилагай к этому усилий. Она светится, преобразовывая свет в красивые преломления, доставляющие удовольствие глазам многих людей. Вопрос. В нашей эзотерической литературе упоминаются многочисленные тела: физическое, эфирное, эмоциональное, астральное, Не могли бы вы сказать, является ли это перечисление исчерпывающим и рассказать о применениях, целях и влияниях каждого из перечисленных или любых других тел, содержащихся в нашей совокупности ум-тела-дух? Ра. Я есть мра. Чтобы исчерпывающе ответить на ваш вопрос, понадобилось бы множество подобных на этот сеансов, поскольку взаимоотношения разных тел и влияние каждого тела в разнообразных ситуациях огромное учение. Поэтому мы начнём с возвращения к спектру истинных цветов и воспользуемся этим пониманием для постижения разных плотностей в вашей актаве, от макрокосма к микрокосму. В структуре и опыте повторяется число 7. Поэтому следовало ожидать существования семи основных тел, которые понятнее всего можно было бы описать как тело красного луча и так далее. Однако мы осознаём, что вам бы хотелось узнать о соответствии упомянутых тел цветам лучей. Это будет сбивать с толку, поскольку разные учителя предлагали своё учение, обучение в разных терминах. Одни учителя называли тонкое тело одним названием, другие другим. Тело красного луча это ваше физическое тело. Однако это не то тело, которым вы пользуетесь как одеждой для физики. Это не строительный материал тела, а элементарное тело, не имеющее формы. Тело красного луча основное бесформенное материальное тело. Очень важно понять по тому, что существуют многие целительские техники, которые можно выполнять с помощью понимания элементов, присутствующих в физическом носителе. тело оранжевого луча это совокупность физического тела. Это всё ещё не то тело, в котором вы обитаете. Скорее, это тело, сформированное без осознания самого себя. Это тело в матке до того, как в него входит совокупность дух-ум. Оно может жить и без заселения совокупностью дух-ум, но делает это крайне редко. Тело жёлтого луча и есть физический носитель, который вы знаете сейчас, и в котором обретаете опыты посредством катализатора. Это тело обладает характеристиками ума, тела, духа и подходит для физической иллюзии, как вы её назвали. Тело зелёного луча это тело, которое может становиться видимым, когда обретает то, что вы называете эктоплазмой. Это более лёгкое тело, оно уплотняется по мере проживания жизни. Следуя некоторым другим учениям, вы можете называть его астральным телом. Другие называли это тело эфирным. Однако это неверно в том смысле, что эфирное тело это тело входа, в котором разумная энергия способна формировать совокупность ум-тела-дух. Лёгкое тело или тело голубого луча можно назвать дэвическим. Оно имеет много других названий, особенно в так называемых индийских сутрах или писаниях, поскольку среди ваших людей были те, кто исследовал эти области и понимает разные виды дэвических тел. В каждой плотности существует много-много видов тел, аналогичных вашим. Тело луча индига, которое мы выбираем называть эфирным телом, это тело входа. Эта форма тела обладает веществом, но его можно видеть только как тело света, поскольку, по желанию, оно может принимать любую форму. Тело фиолетового луча можно понимать как тело, которое вы называете бодхическим или целостным. Каждый из тел влияет на жизнь в совокупности ум-тело-дух. Как мы уже сказали, взаимоотношения между ними сложны и многообразны. Возможно, следует предложить лишь один ответ. Тело луча индиго может использоваться целителем только в том случае, если он способен размещать своё сознание в эфирном теле. Тело фиолетового луча или будхическое тело тоже важно для целителя, поскольку в нём заложен смысл цельности, очень близкий к единству всего, что есть. Эти тела являются частью каждой сущности и их надлежащее использование и понимание, хотя и являются намного более продвинутыми, чем требуется для уборки урожая в третьей плотности, тем не менее полезны знающему. Вопрос. Какие тела имеются у нас сразу же после физической смерти, после того, как покидается тело желтого луча, в котором я пребываю сейчас? Ра. Я есть мра. В потенциале имеются все тела. Вопрос. Тогда потенциальное тело жёлтого луча используется для создания химического носителя, который у меня есть сейчас? Ра. Я есть мра. Нет, потому что в нынешнем воплощении ваше тело жёлтого луча пребывает не в потенциале, а в активированном состоянии, то есть это проявленное тело. Вопрос. Значит, после смерти в нынешнем воплощении у нас имеется в потенциале тело жёлтого луча? Тогда после смерти у населения нашей планеты обычно проявляется тело зелёного луча. Ра. Я есть мрак. Не сразу. Первое тело, которое активируется сразу после смерти, это создатель формы тела или тело луча индига. Это тело вы называли его Ка, сохраняется до тех пор, пока не пронизывается эфирми, и пока совокупности ум-тело-дух не удаётся достичь понимания цельности. Как только достигается понимание цельности, если уместное для активации тело зелёное, тогда так и будет. Вопрос. Позвольте сформулировать мнение, а вы скажете, прав ли я? Если сущность не обладает осознанием, то после смерти она может превратиться в то, что называется духом, привязанным к земле до тех пор, пока она не достигнет осознания, необходимого для активации одного из тел. Можно ли активировать любое из тел от красного до фиолетового? Ра. Я есть мра. Да, при наличии надлежащих стимулов. Вопрос. Какие стимулы будут создавать то, что мы называем привязанным к земледухам или задержавшимся привидением? Ра. Я есть мра. Стимул сила воли. Если воля жёлтого луча совокупности ум-тело-дух сильнее, чем импульс физической смерти, направленный на реализацию того, что последует после смерти, то есть воля избыточно концентрируется на прошлом опыте. Оболочка сущности жёлтого луча, хотя и не активированная, не может полностью превратить свою активность. И до тех пор, пока воля не освободится от привязки, совокупность ум-тело-дух захвачена землёй. Видим, что вы знаете, такой часто происходит случай в внезапных смерти или сильной концентрации на чём-то или на ком-то. Вопрос. Тогда в случае этой планеты, после смерти часто происходит активация тела оранжевого луча. Ра. Я есть мра. Крайне редко, вследствие того, что это конкретное проявление происходит помимо воли. В отдельных случаях другое я будет настолько нуждаться в том, кто проходит через физическую смерть, что будет сохраняться некое подобие бытия. Это оранжевый луч. Такое происходит редко. Поскольку обычно, если одна сущность желает другую настолько, что привязывает её, другая сущность будет обладать соответствующим желанием быть привязанной. Поэтому проявление будет оболочкой жёлтого луча. Вопрос: какое тело активирует больше процент населения Земли, когда проходит через физическую смерть? Ара. Я есть мрак. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса. При гармоническом переходе от телесного проявления жёлтого луча совокупность ум-дух пребывает в эфирном теле или теле индиго до тех пор, пока сущность не начинает готовиться к опыту нового воплощения. Эфирное тело обладает проявлением сформированной эфирной энергии, способствующей его активации и проявлению. Будучи разумной энергией, тело индиго способно предлагать вновь умершей душе перспективу и место, в котором она рассматривает опыт самого последнего проявления. Есть ли какой-то короткий вопрос, на который мы можем сейчас ответить? Вопрос. Только один. Что мы можем сделать для большего удобства инструмента или улучшения контакта? Ра. Я есть мра. Аксессуары сознательно воспринимаются глазом и духом. Вы сознательны. Все хорошо. Наблюдайте за инструментом, чтобы удостовериться в непрерывном создании жизненных энергий.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 Физические энергетические инструменты ниже, чем когда вы в последний раз об этом спрашивали. Вопрос. Спасибо. Если бы вы, Ра, как индивидуальная сущность, воплотились сейчас на Земле с полным осознанием и памятью о том, что вы знаете сейчас, какова была бы ваша цель на Земле? Что бы вы делали? Ра. Я есть Мра. Мы считаем этот вопрос лишённым всякого практического смысла. Если бы мы вновь оказались настолько наивными и думали, что наше физическое присутствие было бы более эффективным, чем любовь-свет, который мы посылаем вашим людям, и наш драгоценный контракт, разве мы бы делали то, что делаем? Разве мы бы предлагали своё служение как учителя ученики? Вопрос. Вчера мою лекцию посетили всего несколько человек. Если бы она совпала с появлением ИЛО, людей было бы больше, поскольку сейчас появляется в основном в сущности Сариона. Что они выигрывают, становясь видимыми и обретая больше возможностей для распространения своей информации? Ра. Я есть мра. Допущение неверно. У ваших людей появление НЛО вызывает много страхов, разговоров и слухов о заговорах, сокрытиях, искажениях, убийствах и другие негативные впечатления. Даже кажущиеся позитивными сообщения, попадающие в публичное сознание, говорят о гибели Вам следует понимать себя как пребывающего, если можно использовать этот неправильный термин, в меньшинстве из-за понимания, которым вам бы хотелось поделиться. Мы считаем, что существует ещё одно положение, которым мы можем поделиться. Аудитория, созданная информацией Ориона, в большей степени объясняется не старшинством по вибрации, а аудиторией, не стремящейся к публичности при получении обучения учения, больше ориентирована в сторону просветления. Поэтому забудьте о подсчётах числа людей. Вопрос. Спасибо. Это отлично проясняет ситуацию. Не могли бы вы рассказать, как используются для сознательной работы в четвёртой и пятой плотностях позитивная и негативная поляризация? Ра. Я есть мра. По сравнению с третьей плотностью, в четвёртой и пятой плотностях сознательная работа проводится намного меньше. Работа в позитивной четвёртой плотности выполняется посредством позитивной совокупности общественной памяти. Совокупность общественной памяти проходит через медленные фазы, гармонично интегрируется и приходит на помощь тем, кто ориентирован менее позитивно и ищет помощи. Её работа в служении по стрессовым динамике отношений между общественным я и индивидуальным я, причём последнее становится объектом любви, достигается всё более и более интенсивное понимание или сострадание. Интенсивность нарастает до тех пор, пока не будет приветствоваться надлежащая интенсивность света. Такова уборку урожай в четвёртой плотности. В позитивно четвёртой плотности существует небольшое количество катализатора в виде совокупного духовного и ментального искажения. Он работает в течение всего процесса гармонизации. Вплоть до формирования совокупности общественной памяти. Выполняется работа с этим катализатором, но основная часть работы четвёртой плотности связана с контактом между общественным я и менее поляризованным индивидуальным я. В негативной четвертой плотности большая часть работы связана с борьбой за положение, предшествующий периоду формирования совокупности общественной памяти. За счёт контроля других я существует возможность негативной поляризации. Ситуация не меняется и в период существования совокупности общественной памяти негативной четвертой плотности. Осуществляется работа по нахождению менее поляризованных других я, чтобы помочь в негативной поляризации. В позитивной и негативной пятой плотности концепция работы, выполняемой с учетом потенциального различия, не приносит никакой ощутимой пользы, поскольку сущности пятой плотности скорее концентрируются на интенсификации уже имеющихся опытов, чем стремятся к получению новых опытов. При позитивной ориентации совокупность пятой плотности использует учение об учении шестой плотности для обретения более просветленного понимания единства, причем понимание становится все более и более мудрым. В совокупности общественной памяти позитивной пятой плотности будут выбирать, разделять своё служение другим на два способа. Первый излучение света творению. Второй посавание в качестве инструментов света групп помощи, таких как те, с которым вы знакомы посредством каналов. В негативной пятой плотности служение себе становится крайне интенсивным, и я уменьшается или сжимается так, что диалоги с учителями и учениками используются исключительно для увеличения мудрости. Из-за страха забывания количество негативно ориентированных странников пятой плотности крайне невелико. Среди них очень мало членов группы Ориона пятой плотности, поскольку они не признают никаких добродетелей других я. Вопрос. В качестве примера мне бы хотелось взять сущность, начиная ещё до её рождения, которая обладает крайне высоким старшинством в положительной поляризации и возможностью быть оброненной в результате уборки урожая в конце этого цикла. Мне бы хотелось проследить полный цикл опыта сущности, начиная с периода перед воплощением, какое тело активируется, процесс воплощения, активация физического тела третьей плотности, процесс, посредством которого тело проходит эту плотность, и его реакцию на катализаторы, процесс смерти и активацию разных тел. То есть мы пишем полный круг, начиная с момента перед воплощением, самого воплощения и смерть. Вы могли бы сказать, что это один цикл воплощения в этой плотности? Не могли бы вы сделать это для меня? Ра. Я есть мра. И это самый сильный искажённый вопрос, поскольку он подразумевает, что все творения одинаковы. Каждая совокупность ум-тело-дух обладает своими паттернами активации и своими ритмами пробуждения. С точки зрения уборки урожая, важно гармоническое равновесие между разными энергетическими центрами совокупности ум-тело-дух. Это следует отметить как относительно важное Мы уловили суть вопроса и дадим самый общий ответ, подчёркивая незначительность таких сомнительных обобщений. Перед воплощением сущность пребывает в надлежащем, скажем, месте во времени-пространстве. Истинный цвет этого места будет зависеть от потребностей сущности. Например, странники, обладающие сердцевиной совокупности ум-тело-дух, истинных цветов зелёного, голубого или индиго будут обитать в этих цветах. Вхождение в воплощение требует вложения или активации вучая индига или эфирного тела, поскольку именно оно формирует тело. Молодые или маленькие совокупности ум-тело-дух обладают потенциалами семи энергетических центров ещё до процесса рождения. Во времени-пространстве существует аналог энергетических центров, соответствующий семи энергетическим центрам в каждой из семи плотностей истинного цвета. Таким образом, в микрокосме существует весь подготовленный опыт Это равносильно тому, что на врождённой содержит в себе всю вселенную. Паттерны активаций сущностей, обладающие высоким старшинством, будут бесспорно двигаться с определённой скоростью к уровню зелёного луча, который является трамплином к первичному голубому лучу. При вхождении в голубую базовую энергию всегда существует некоторая трудность, поскольку голубой луч требует того, чего так не хватает вашим людям, честности. Голубой луч это луч свободного общения со своим я и с я других людей. принимая то, что сущность, подлежащая уборке урожая или близкая к этому, будет работать в трамплина зелёного луча. Можно утверждать, что опыты оставшейся части воплощения будут фокусироваться на активации первичного голубого луча свободного общения или луча индига. Этот луч свободно делится разумной энергией и по возможности движется через проход в разумную бесконечность фиолетового луча. Фиолетовый луч можно рассматривать как проявление смысла, священной или почитаемой природы каждодневных творений и действий. После смерти совокупности тела, как вы называете этот переход, сущность, если осознаёт своё состояние, сразу же возвращается в тело индиго, формирующее тело, и остаётся там до тех пор, пока не определено его надлежащее будущее местонахождение. Здесь в игру вступает аномалия уборки вража. При уборке урожая сущность будет преобразовывать тело индига в проявление фиолетового луча, который рассматривается как истинный жёлтый цвет. Это делается с целью измерения степени готовности сущностей к уборке урожая. После того, как аномальная активность завершена, сущность вновь начинает двигаться к телу индига и помещается в надлежащее место истинного цвета в пространстве времени и времени-пространстве. В это время осуществляется исцеление и прорабатываются учения обучения, необходимые для будущего воплощения. Вопрос. Кто руководит определением потребностей будущего воплощения и ведёт список страшенства по воплощению? Ра. Я есть Мра. На этот вопрос будут два ответа. Во-первых, существуют хранители, непосредственно отвечающие за паттерны воплощения тех, кто воплощается автоматически, то есть бессознательно осознания процесса духовной эволюции. Если хотите, вы можете называть эти существа ангелами. Они, скажем, местные и принадлежат этой планетарной сфере. С торжеством по вибрации можно уподобить размещению разных слоёв жидкости в одном и том же стакане. Одни будут подниматься наверх, другие опускаться на дно. В результате будут возникать слои и слои сущностей. Поскольку уборка урожая притягивает ближе к поверхности слои, те, кто наполнен самым интенсивным светом и любовью, будут естественно и без руководства следовать, скажем, за опытом воплощения. Если сущность в своей совокупности ум-тело-дух осознаёт целостность механизма духовной эволюции, она сама будет планировать и выявлять те уроки их сущности, которые необходимы для максимального роста и выражения полярности в опыте воплощения ещё до того, как в игру вступает процесс забывания. Единственным недостатком является то, что свободная воля старших сущностей, выбирающих способ опытов воплощения, будет пытаться выучить как можно больше за один опыт воплощения. В этом случае поляризованной сущности мешает интенсивность катализатора, а опыт не используется так максимально, как планировался. Вопрос. Я-то как студент колледжа, записавшийся на большое число предметов, чем может усвоить за отведённое на изучение количество времени? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Не могли бы вы рассказать, как разные энергетические тела от красного до фиолетового связаны с разными энергетическими центрами от красного до фиолетового? И вообще, есть ли связь между ними? Ра. Я есть мра. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса. Как мы отмечали, каждый из плотностей истинного цвета обладает семью энергетическими центрами, и все они потенциально содержатся в каждой сущности. Период пребывания в желтом луче, активация фиолетового луча разумной бесконечности, паспорт для входа в следующую октаву опыта. Есть знающие, которые активировали много-много энергетических центров и несколько истинных цветов. Это должно выполняться с крайней осторожностью, поскольку, как мы говорили, когда упоминали об опасностях, возникающих за счет связи цепи красной-оранжевой-желтой с цепью истинного голубого луча. В физическом теле велик потенциал расстройства совокупности ум-тело-дух. Однако сущность, пронизанная разумом и бесконечностью, способна пройти через всю вселенную по тонкой нити. Есть ли ещё любой короткий вопрос прежде, чем мы покинем этот инструмент? Вопрос. Только один. Что мы можем сделать для большего удобства инструмента или улучшения контакта? Ра. Я есть мра. Всё хорошо. Так мы говорили, инструмент физически слаб, и увеличение времени работы будет усугублять эту слабость. Длительному контакту помогает непрерывное наращивание жизненной энергии инструмента, интеграция из жизненной энергии группы в целом. Выбор за вами. Мы довольны. Всё хорошо. Вы сознательно продолжаете в том же духе. Я есть мрак. Я покидаю вас в любви и свете одного бесконечного дворца. Друзья мои,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 Вопрос. Не могли бы вы сообщить о состоянии инструмента? Ра. Я и есть мра. Всё обстоит так, как говорилось раньше. Вопрос. Мне интересно вот что. На предыдущем сеансе вы упомянули тон левого и правого уха и правые и левые полушария мозга в связи с полярностями служения другим и служения себе. Не могли бы вы это прокомментировать? Ра. Я есть мрак. Можем. Вопрос. Не могли бы вы продолжать и прокомментировать это? Ра. Я есть мрак. Использование долями вашей физической совокупности мозга похоже на использование слабой электрической энергией. С точки зрения полярности, сущность, действующая на основе интуиции и импульса, подобна сущности, управляемой рациональным анализом. Обе доли могут использоваться и для служения другим, и для служения себе. Может казаться, что рациональный или аналитический ум обладает большей возможностью успешно следовать негативной ориентации вследствие того, что в нашем понимании слишком много порядка, что по своей сути негативно. Однако та же способность структурировать абстрактные концепции и анализировать экспериментальные данные может стать ключом к быстрой позитивной поляризации. Можно сказать, что тем, у кого преобладают аналитические способности, придётся больше работать с поляризацией. Функция интуиции информирует разум, В вашей иллюзии необузданное преобладание интуиции будет удерживать сущность от большей поляризации за счёт превратностей интуитивного восприятия. Как можно видеть, два вида структуры мозга должны быть сбалансированы так, чтобы общим итогом переживаемого катализатора были бы поляризация и просветление. Ибо если рациональный ум не принимает ценность интуиции, будут подавляться творческие аспекты, помогающие просветлению. Между правым и левым, позитивным и негативным существует одно соответствие. Поутина энергии, окружающие ваши тела, содержит совокупность разной поляризации. С точки зрения магнетизма, левая область головы и верхняя часть плеча обычно рассматриваются как поляризованные негативно, в то время как правая часть позитивно. Такова причина тона. Вопрос. Не могли бы вы расширить общую концепцию позитивной и негативной ориентации и как они используются индивидуумами, планетами и так далее? Думаю, между ними есть связь. Но я не уверен. РА. Ей есть МРА. Да, между энергетическими полярностями сущностями вашей природы и энергетическими полями планетарных тел есть связь, поскольку вся материя строится посредством динамического напряжения магнитного поля. В обоих случаях силовые линии во многом можно рассматривать как переплетающиеся спирали заплетенной косы. Поэтому позитивные и негативные ветры и их переплетения формируют геометрические взаимоотношения в энергетических полях обоих субъектов в совокупности ум, тело, дух и планет. Негативный полюс – это южный или нижний полюс. Северный или высший полюс позитивен. Пересечение этих спиралевидных энергий формирует первичные, вторичные и третичные энергетические центры. Вы знакомы с первичными энергетическими центрами в совокупности физического, ментального и духовного тела. Вторичные точки пересечения ориентации позитивного и негативного центра вращаются вокруг нескольких ваших центров. Например, центр жёлтого луча обладает вторичными энергетическими центрами на локте, колене и в тонких телах, слегка удалённых от физического носителя. Вторичные энергетические центры в тонких телах расположены в точках вокруг области пупка сущности. Если соединить эти точки, образуется тело, имеющее форму алмаза. Каждый энергетический центр можно исследовать на наличие вторичных центров. Некоторые ваши люди работают с вторичными энергетическими центрами и вы называете это акупунктурой. Однако следует отметить, что в расположении вторичных энергетических центров часто существует аномалия, поэтому научная ценность этой практики весьма сомнительна. Как и большинство научных попыток достижения точности, она не принимает в расчёт уникальных качеств каждого творения. Самая важная концепция, связанная с энергетическим полем, такова: Нижний или негативный полюс будет втягивать в себя универсальную энергию из космоса. Затем универсальная энергия будет двигаться вверх, встречаться и вступать в реакцию с позитивной спиралевидной энергией, движущейся сверху вниз. Определение уровня активности красного луча сущности это место, в котором внешняя энергия южного полюса встречается с внутренней спиралевидной позитивной энергией. По мере того, как сущность становится более поляризованной, этот центр будет смещаться вверх. Ваши люди назвали этот феномен кундалини. Однако, о нём лучше думать так: это место встречи космического и внутреннего, скажем, вибрационного понимания. Попытка поднимать место встречи без осознания метафизических принципов магнетизма, от которых оно зависит, ведёт к огромной несбалансированности. Вопрос: какой процесс можно было бы рекомендовать для правильного пробуждения кундалини и какова была бы его ценность? Ра Я есть мра. Для рассмотрения ваших людей очень подходит метафора змея, извивающегося вверх. Это то, к чему вы стремитесь в процессе поиска. Как мы уже говорили, существует много неверных толкований, связанных с этой метафорой и природой поиска достижения цели. Нам приходится прибегать к обобщению и просить, чтобы вы поняли то, что на самом деле пользы от кундалини намного меньше, чем мы говорим. К тому же, поскольку каждая сущность уникальна, обобщение, наш удел при общении с целью возможно наставление. У нас есть два вида энергии. Поэтому, как сущности в любом истинном цвете и этоктавы, мы пытаемся сдвигать место встречи внутренней и внешней природы всё выше и выше, вверх по энергетическим центрам. Два способа достижения этого осмысленно это, во-первых, разместить в я те опыты, которые притягиваются к сущности через южный полюс. Каждый опыт следует пересмотреть, пережить заново, сбалансировать, принять и поместить в индивидуума. Поскольку сущность растёт в принятии себя и осознании катализатора, положение удобного размещения этих опытов будет подниматься до нового истинного цвета сущности. Каким бы он ни был, если опыт будет размещаться в красном луче, он будет рассматриваться в контексте выживания и так далее. Растущая и ищущая совокупность ум-тело-дух будет последовательно понимать каждый опыт сначала в терминах выживания, Затем в терминах своеобразия личности, затем в терминах общественных отношений, затем в терминах универсальной любви, затем в терминах, как опыт может порождать свободное общение, затем в терминах, как опыт может быть связан с универсальными энергиями, и наконец, в терминах священной природы каждого опыта. Между тем, творец пребывает в северном полюсе, в короне, которая уже находится в верхней части головы, поэтому каждая сущность потенциально является богом. Энергия Творца привносится в существо с помощью смирения и доверительного принятия этой энергии посредством медитации достижения себя и Творца. Энергии встречаются на такой высоте, на которую способен подняться извивающийся змей. Когда раскручивающиеся энергии приближаются к универсальной любви и свечению, сущность пребывает в состоянии, при котором её шансы быть убранной в результате уборки урожая значительно повышаются. Вопрос Порекомендуете ли вы технику медитации? Ра. Я есть мра. Нет. Вопрос: лучше или скажем, даст ли более полезные результаты, если в медитации ум остаётся как можно более пустым и происходит остановка внутреннего диалога, или в целях концентрации лучше фокусироваться на каком-то объекте или вещи для концентрации? Ра. Я есть мра. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса. Каждый из двух видов медитации полезен по конкретной причине. Пассивная медитация, включающая очищение ума и остановку внутреннего диалога, который характерен для активности в совокупности ума ваших людей, полезна тем, чья цель – достижение внутреннего молчания. При этом внутреннее молчание рассматривается как основа, с которой можно слушать Творца. Это полезный и практичный вид медитации, который часто используется как противоположность созерцанию или молитве. Вид медитации, который можно назвать визуализацией, имеет свою цель. Визуализация инструмент знающего. Те, кто учится удерживать в уме визуальные образы, развивают силу внутренней концентрации, способную преодолевать скуку и дискомфорт. Когда в знающем кристаллизуется такая способность, он обретает способность поляризации сознания без внешнего действия и способность влиять на планетарное сознание. Именно по этой причине и существует белая магия. Визуализацию находят особенно полезной те, кто желает добиться повышения вибраций планеты. Созерцание или размышление в медитативном состоянии о вдохновляющем образе или тексте крайне полезно вашим людям. Также потенциально помогает способность воли, называемая молитвой. Будет ли молитва полезной, целиком и полностью зависит от намерения и цели того, кто молится. Можем ли мы попросить задать любой короткий вопрос? Вопрос. Можем ли мы что-то сделать для большего удобства инструмента или улучшения контакта? И уместно ли проводить два сеанса в неделю? Ра. Я есть мрак. Мы просим позаботиться о положении опоры для шеи инструмента. Часто вы оставляете это без внимания. Вы сознательны, и ваше выравнивание в порядке. Расписание проведения сеансов, если мы можем воспользоваться этим выражением, в основном правильное. Также вас следует похвалить за отслеживание усталости в круге и за то, что вы воздерживаетесь от работы, пока в группе не создаётся любовь, гармония и жизненная энергия как в одной сущности. Это есть и будет самым полезным. Я есть мрак. Я покидаю вас в любви и свете одного бесконечного Творца.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 Вопрос. Не могли бы вы сообщить о состоянии инструмента? Ра. Я и есть мра. Все как раньше. Вопрос. На последнем сеансе вы поделились концепцией, что опыты притягиваются к сущности через Южный полюс. Не могли бы вы расширить это положение и дать определение того, что вы имели в виду? Ра. Я и есть мра. Чтобы достичь надлежащей перспективы для понимания вышеприведённой информации, потребуется некоторое размышление. Южный или негативный полюс притягивает. Как магнит, он притягивает к себе всё, что притягивается. То же самое происходит и с совокупностью ум-тело-дух. Втекание опыта это приток в южный полюс. Вы можете рассматривать это упрощённым высказыванием Единственная истинность этого положения в том, что будучи самым низким центром или центром корневой энергии физического носителя, красный луч или основной энергетический центр имеет возможность первым реагировать на любой опыт. Только в этом смысле вы можете отождествлять физическое расположение южного полюса с центром корневой энергии. В каждой грани ума и тела возможность первого действия будет предоставляться корню или основе. Что это за возможность за исключением выживания? Это корневая возможность ответа, её можно считать характеристикой основных функций у маи тела. Вы обнаружите, что этот инстинкт самый сильный. Много открывается знающему. Как только он сбалансирует и разблокирует этот центр, тогда южный полюс перестаёт блокировать данные опыта, и более высокие энергетические центры ума и духа обретают возможность пользоваться притягам к нему опытом. Вопрос: почему вы говорите, что опыт притягивается к сущности? Р. Я есть мрак. Таково наше понимание природы феномена катализатора, основанного на опыте, и его вхождение в сознание совокупности ум-тело-дух. Вопрос. Не могли бы вы привести пример, как сущность создаёт условия для притяжения конкретного основанного на опыте катализатора, и как обеспечивается или изучается этот катализатор? Р. Я есть мрак. Да. Вопрос. Вы его приведёте? Ра. Я есть мра. Мы остановились для сканирования сознания, имя, чтобы воспользоваться в качестве примера его катализатором. Можно продолжать. Это всего один пример, но его можно распространить на другие сущности, осознающие процесс эволюции. Ещё до воплощения эта сущность выбрала способы большей вероятности получения катализатора. Она желала процесса выражения любви и света, не ожидая никакого возврата. Также эта сущность программировала выполнение духовной работы и дружеское общение. Все соглашения были заключены до воплощения. Во-первых, с так называемыми родителями и родственниками сущности. Это обеспечивало катализатор для создания ситуации, в которой излучение сути происходит без ожидания возврата. Вторая программа включала соглашения с несколькими сущностями В вашем континууме времени-пространства и пространстве-времени эти соглашения обеспечили и будут обеспечивать возможности для катализатора в виде работы и товарищества. Есть события, которые были частью программы сущности и являлись векторами возможностей и вероятности, связанными с вашей общественной культурой. Такие события включают природу или образ жизни, вид взаимоотношений, укладывающихся в ваши юридические рамки, и общественный климат в период воплощения. В воплощении планировалось на время уборки урожая. Такие данные можно отнести к миллионам ваших людей. Те, кто осознаёт эволюцию и страстно желает обрести сердцевину любви и излучение сути, обеспечивающие понимание независимо от того, какие запрограммированные уроки будут иметь дело с другими я, а не с событиями. Они будут иметь дело с отдачей, а не получением, поскольку уроки любви обладают как позитивной, так и негативной природой. Те, кто будет убран в негативную четвёртую плотность, будут делиться любовью к себе. Есть сущности, чьи уроки более случайны. За счёт нынешней неспособности постичь природу и механизм эволюции ум-тело и духа. О них можно сказать следующее. Процесс охватывается теми, кто никогда не прекращал бдительное ожидание призыва к служению. Ни одна сущность не останется без помощи, либо посредством самосознания единства творения, либо с помощью хранителей я, защищающих менее сложный ум-тело-дух от любого постоянного разделения с единством, пока продолжаются уроки вашей плотности. Вопрос. Не могли бы вы привести пример негативной поляризации, делящейся любовью к себе? Кажется, это уменьшало бы негативную поляризацию. Не могли бы вы расширить эту концепцию? Ра. Я есть Мора. Мы не можем пользоваться примерами известных сущностей. Это было бы вмешательством, поэтому нам вновь придётся обобщать. Негативно ориентированное существо это существо, которое чувствует, что обрело власть И это ощущение придаёт его существованию такую же значимость, какую придаёт своему существованию позитивно поляризованное существо. Негативная сущность будет стремиться предлагать своё понимание другим я, обычно с помощью формирования элиты, учеников и учения о необходимости и правильности порабощения других я ради своей пользы. Другие я воспринимаются как зависим от я и нуждающиеся в мудрости и руководстве я. Вопрос. Спасибо. Как способность удерживать в уме визуальные образы позволяет знающему осуществлять поляризацию сознания без внешних действий? Ра. Я есть мра. Это совсем не простой вопрос, поскольку знающий – это тот, кто пойдет выше зеленого луча, сигнализирующего о входе в процесс уборки урожая. Знающий будет не просто входить в разумную энергию, как готовый к уборке урожая. Он будет сходить в разумную энергию и разумную бесконечность с целью преобразования планетарной уборки урожая и сознания. Инструменты такой работы пребывают внутри вас. Ключ, во-первых, молчание, и во-вторых, целеустремлённость мысли. Если визуализация может устойчиво удерживаться во внутреннем зрении в течение нескольких ваших минут, как вы измеряете время, это сигнал о том, что знающий достиг целеустремлённости мысли. Далее позитивный знающий может использовать целеустремлённый смысл для работы с групповыми ритуальными визуализациями для подъёма позитивной энергии, а негативный знающий для усиления личной власти. Вопрос. Не могли бы вы пояснить, что конкретно делает знающий для влияния на планетарное сознание или позитивную поляризацию после того, как обретает способность удерживать образ несколько минут? Ра. Я есть мра. Когда позитивно поляризованный знающий касается разомной бесконечности изнутри, создаётся самая сильная связь, поскольку эта связь микрокосма цельной совокупности ум-тело-дух с макрокосмом. Такая связь позволяет, скажем, истинному цвету зелёного луча во времени-пространстве проявляться в вашем пространстве-времени. Смысл жизни в мыслях зелёного луча. В вашей иллюзии обычно это не так. Знающие становятся живыми каналами любви и света. Они способны передавать излучение любви и света прямо в паутину энергетических центров планеты. Ритуал всегда будет заканчиваться заземлением этой энергии в молитве и благодарности и высвобождением её в планетарное целое. Вопрос. Не могли бы вы предоставить больше информации об энергетических полях тела по отношению к правому и левому полушариям мозга? Связаны ли они с фокусировкой энергии в пирамидальной форме? Мне трудно перейти к новой серии вопросов, поэтому я задаю такой вопрос. Ра. Я есть мра. Похоже, вам трудно с новой серией ответов. Можно сказать следующее. Пирамидальная форма фокусирует втекание энергии, которыми могут воспользоваться сущности, осознающие эти втекания. Ещё можно добавить, что форма вашего физического мозга не имеет значения в смысле концентрации втекающей энергии. Если вас это интересует, пожалуйста, задавайте более конкретные вопросы. Вопрос. В медитации каждый из нас ощущает энергию в местах головы. Не могли бы вы сказать, что это? Что это значит и что означают места, в которых мы её ощущаем? Ра. Я есть мрад. В изучении этих опытов поможет отвлечение от пирамиды. Втекание энергии ощущается теми энергетическими центрами, которые нуждаются или готовятся к активации. Поэтому те, кто ощущает стимуляцию на уровне фиолетового луча, получают именно это. Те, кто ощущает ее на лбу между бровями, ощущают луч индига и так далее. Те, кто ощущает покалывание и визуальные образы, имеют какую-то блокировку в активирующемся энергетическом центре. Поэтому электрическое тело развертывает эту энергию и ее влияние рассеивается. Те, кто просит энергию искренне, могут чувствовать себя как сущности, плохо подготовленные к психической защите. Те, кто не хочет испытывать такие ощущения, активации и изменения даже на подсознательном уровне, не почувствовать ничего вследствие способности защищаться и бороться с изменением. Вопрос: нормально ли получать две стимуляции одновременно? Ра. Я есть мра. Самое обычное ощущение, знаешь его, стимуляция луча Индига. Она активирует великий вход целительства, магическую работу, божественное внимание и излучение сути личности. стимуляция фиолетового луча, духовная отдача и получение от творца, от творца к творцу это самая желаемая конфигурация. Пожалуйста, задайте ещё один обширный вопрос этого сеанса. Вопрос. Не могли бы вы углубить следующую концепцию? Что необходимо сущности в период воплощения в физику, какой мы её знаем, чтобы стать поляризованной или уместно взаимодействовать с другими сущностями? И почему это невозможно между воплощениями, когда сущность осознаёт, что она хочет делать? Почему она должна входить в воплощение и терять сознательную память о том, что она хочет делать и действовать наугад? Ра. Я есть мра. В качестве примера, позвольте взять человека, который видит все карты на руках игроков в покер. Он знает весь расклад. Тогда это ни что иное, как детская игра, полное отсутствие риска. Известны все карты других игроков и все возможности. Рука будет играть правильно, но без всякого интереса. Во времени, пространстве и в плотности истинного зелёного цвета руки всех открыто глазу. Видно всё: мысли, чувства, тревоги. Отсутствует обман и желание обманывать. Многое достигается в гармонии. Но вследствие такого взаимодействия ум, тело, дух обретает лишь небольшую полярность. Позвольте вновь воспользоваться этой метафорой и распространить её на самую длинную игру в покер, которую вы можете представить жизнь. Игрольные карты это любовь, антипатия, ограничения, несчастье, удовольствие и так далее. Они непрерывно тасуются и перетасовываются. Прибывая в воплощение, вы можете начать, подчёркиваю, начать узнавать свои собственные карты. Вы можете начать находить в себе любовь. Вы можете начать балансировать удовольствие, ограничения и так далее. Однако карты других я вы можете узнать только заглянув им в глаза. Вы не можете помнить свою руку, руку других я, и даже правила игры. Но игру могут выиграть только те, кто теряет карты под нежным влиянием любви. Игру могут выиграть только те, кто выкладывает своё удовольствие, свои ограничения на стол, лицом вверх, и в душе говорят: "Все, все вы, игроки, каждый другой я, и каким бы ни был ваш расклад, я люблю вас". Это игра знать, принимать, прощать, балансировать и открывать себя в любви. В неё нельзя играть без безпамятельства, поскольку с точки зрения жизни и цельности бытия совокупности ум-тело-дух, игра не имеет никакого значения. Есть ли ещё какой-нибудь короткий вопрос прежде, чем мы покинем этот инструмент? Вопрос. Что мы можем сделать для большего удобства инструмента или улучшения контакта? Ра. Я есть мра. Вы сознательно вравнивание уместно.